Ир Булычёв. Жизнь за трицаротопца. Мне хочется внести ясность в историю, которая прогремела по всему миру и отозвалась, как всегда, лживо, в средствах массовой информации, что значительно повредило безукоризненной репутации города Великий Гусляр. Верно сказал Корнелий Иванович Удалов. Лучше бы этих проклятых динозавров не было но раз динозавры были, о них надо говорить правду, и только правду. Во-первых, не существует дикого горного хребта, на котором водятся белые медведи, как уверяла газета «Вашингтон-Пост». В окрестностях Великого Гусляра нет никаких горных хребтов, если не считать большого вулкана, который большую часть времени спит, а если и просыпается, то его извержения не представляют опасности для горожан. Во-вторых, Заявление газеты МОН, что крупнейший из динозавров достигал 40 метров в длину. Наглая газетная утка. Известный по публикациям в огоньке бронтозавр был молодой особью, вряд ли достигавшей 30 метров. Также является ложью утверждение о том, что русские ученый уже выводят динозавров из генетического материала, найденного в Великом Гусляре. Наконец, совсем уж беззастенчивой ложью пронизан репортаж английской коммунистической газеты Morning Star. Некий динозавр напал на школьниц, возвращавшихся домой по главной улице. Во-первых, как известно, никогда ни один динозавр не ходил по главной, иначе советской, улице Гуслера. Во-вторых, некому там было ходить. Теперь, когда автору удалось дать отпор некоторым наиболее нахальным заявлениям средств массовой информации, он хотел бы перейти к правдивому и последовательному изложению событий. Итак, на окраине города Великий Гусляр существует поросший соснами холм под названием Боярская могила. Никакого боярина там не хранили, но есть сведения, что у местного помещика Гулькина был любимый конь, боярин, которого возили на скачке в Вологду. Там напоили портвейном, и на обратном пути он простудился и пал. Гулькин, который связывал с конем Большие Надежды, был в расстройстве, и построил мавзолей на холме, возвышавшемся аккурат за его курятником. Мавзолей со временем провалился или обвалился, никто толком не помнит. Тем более, что произошла революция, и с Гулькиным покончили. В холме есть пещеры, куда иногда пробираются ребята. Но вообще-то лазить туда не положено, потому что своды пещеры могут рухнуть. На этот раз в пещеру попали совсем не ребята. К Синицкому приехал погостить племянник и влюбился в девушку, которая продавала мороженое возле рынка. Продавала она мороженое, чтобы заработать себе на высшее образование, в котором очень нуждалась, так как еще в школе побеждала на областных биологических олимпиадах. А один раз ее даже возили в Казань в школу юного химика. При этом Марина обладала отличной фигурой, ладными ножками и прочими девичьими атрибутами, включая буйную копну рыжих косичек. Пройти мимо нее равнодушно мог только слепец. Но жила она в гусляре без родителей, снимала угол у гражданки Свинюхиной и почти голодала. Когда племянник Синицкого Аркадий увидел Марину, торгующую мороженым, что-то в его груди повернулось. Он даже не посмел приблизиться к ней, а пошел расстроенный своей нерешительностью домой и поведал о своей душевной боли тетке. Тетка предупредила его, что Марина – девушка не нашего круга. Сама тетка когда-то приехала в гусляр из Козлятина где ее папа работал в милиции в чине сержанта. На следующий день Аркадий снова пошел на площадь землепроходцев и купил поочередно шестнадцать порций мороженого. Семнадцатую Марина ему не продала, а сказала, «Вы обязательно простудитесь и будете меня проклинать». «Никогда!» «Кроме того, вы не производите впечатления богатого человека». Аркадий не знал, обижаться на эти слова или нет, но Марина разрешила все его сомнения, сообщив, «Я через полчаса закончу». «И что?» – осторожно спросил Аркадий. «Думайте», – предложила Марина и повернулась к следующему покупателю. В тот день Аркадий проводил Марину до дома, и они обнаружили много общего во вкусах, настроениях и даже отношении к жизни. На следующий день, не сказав тетке, что он встречается с девушкой не нашего круга, Аркадий повел Марину в кино. Когда молодые люди сидели на набережной и говорили о жизни, оказалось, что их взгляды совпадают. Наверное, не было в истории таких похожих людей, хотя они и принадлежали к разным социальным кругам. В среду они пошли в лес. Благо у Марины выдался выходной, а Аркадий был готов отменить все дела и заботы ради того, чтобы поговорить о ботанике и литературе. Далеко они не ушли, а поднялись на холм Боярская могила, чтобы с его вершины сквозь сосновые ветви полюбоваться видом города и реки Гусь, протекающей мимо. Потом они немного посидели под сосной, И тут им захотелось целоваться, причем обоим, в чем они друг другу не посмели признаться. На их счастье пошел дождь. Надо было прятаться от дождя, и Аркадий вспомнил о том, что поблизости есть пещера, куда он лазил в детстве. Конечно, Марина очень боялась пещер, потому что в них бывает темно, но дождик был холодным, а под таким дождем целоваться совершенно невозможно. Аркадий не сразу нашел вход в пещеру. Растительность вокруг изменилась, да и сам он вырос. Вход был похож на дыру, ведущую в берлогу, и Марина даже спросила. «А медведя там нет?» «Наивный вопрос», — сказал Аркадий. «Медведя в наших местах давно уже нет». И он первым полез в пещеру. Марина нагнулась, влезла в дыру, и ее подхватили сильные и нежные руки Аркадия. «Иди сюда, садись», — сказал он. «А змей здесь нет?» — спросила Марина. Уползли. «Я все равно боюсь», — прошептала девушка. «Я с тобой», — ответил Аркадий. «Дай мне руку!» Ее пальцы нащупали в темноте его ладонь и замерли, потому что Марину ударило током. «Ой!» — сказала девушка. Аркадий потянул ее за руку и привлек к себе. Раз было темно, то Марина не могла должным образом сопротивляться. Она же не видела, с кем борется. «Только не целоваться!» — прошептала она, как бы подсказывая Аркадию, как надо делать. «Конечно!» — сказал он. Его губы совершенно нечаянно наткнулись на ее губы. И они целовались, пока шел дождь. Но так как они не видели, кончился дождик или нет, то целовались почти до вечера. Иногда, борясь больше с собой, чем с Аркадием, Марина шептала. «Только не это! Ты же все испортишь!» Аркадий не совсем понимал, что он может испортить, но недостаток жизненного опыта и опасение обидеть девушку, заставляли его остановиться, однако ненадолго. Так что их отношения были похожи на морской берег. Ты видишь, как волна поднимается несется к галечной полосе, но прибрежные камни останавливают, дробят ее и заставляют уползти обратно, поджав пенный хвост. Наконец Марина устала от борьбы, в которой ее поражение было неминуемым, поэтому она нащупала на полу пещеры камень и шутливо сказала Аркадию, «Если мы сейчас не уйдем отсюда, я тебе нос разобью». К этому времени их глаза настолько привыкли к темноте, что молодой человек отлично разглядел камень в тонкой руке продавщица мороженого. Он натужно засмеялся, но подчинился, потому что в извечной борьбе полов верх всегда берет мужчина, но женщина решает, когда ему предстоит победить. Держась за руки, они вылезли из пещеры и зажмурились. Заходящее солнце окрасило оранжевым светом стволы сосен, небо было почти белым, как десятикратно простиранная голубая рубашка. Птицы уже угомонились. Под ногами мягко пружинило одеяло сосновых иголок. Раздвинув иголки, кое-где торчали скользкие шапки маслят. Молодые люди стали спускаться с холма. Чтобы отвлечь Аркадия от охвативших его печальных мыслей, Марина показала ему камень, который забыла выкинуть и сказала. «Обрати внимание, что это такое?» «Камень», — ответил Аркадий, еще и еще докипающий несбывшимися порывами. «Не просто камень», — сказала Марина. «В круг интересов, который входила и минералогия». «Некогда в этой местности бушевали вулканы». «Где только они не бушевали». «Они вышли на дорожку. Аркадий хотел было еще раз поцеловать свою возлюбленную, но навстречу, разумеется, шла тетка с пустыми ведрами». «Скажите, что делать тетке с пустыми ведрами на окраине Великого Гусляра на рубеже тысячелетий?» «Но я не знала, что Великий Гусляр входит в зону вулканической активности», — сказала Марина. «Я полагала, что весь этот регион покрыт толстым слоем осадочных пород». «Вот именно» согласился Аркадий, проклиная тетку. Чуткая Марина заметила его душевное неудобство и правильно истолковала. «Ты меня совсем не слушаешь, Аркаша. Я не подозревала, что в твоем сердце есть место с суеверием». «В моем сердце все есть», — ответил Аркаша. «Надо будет посоветоваться с Львом Христофоровичем», — сказала девушка. «Он наверняка знает». «Это еще кто такой?» — спросил юноша. «Профессор Минц», — сказала Марина. «Без пяти минут лауреат Нобелевки». Живет у нас уже много лет. Что делать в этой дыре без пяти минут лауреату? — В этой дыре ты меня встретил, — сказала Марина, обидевшись за великий гусляр. — Лучше бы я тебя в Москве встретил. — Разве в Москве ты отыскал бы такую пещеру? — засмеялась Марина. Аркадий не ответил. Подобно всем влюбленным, на раннем этапе этой болезни он был подозрителен и склонен к пессимизму. На углу Пушкинской Марина попрощалась с Аркадием. Ему показалось, что она сделала это очень холодно. Расставшись с Аркадием, Марина отправилась к профессору Минцу и застала его во дворе. Новое поколение доминошников вбивало в землю крепкий старый стол, а профессор с Корнелием Удаловым смотрели на отчаянную схватку глазами знатоков и с трудом удерживались от советов. «Что за манера?» — сказал Минц, увидев Марину и поцеловав ее в лобик, «заплетать негритянские косички». «Неужели тебя из-за этого больше любят мальчишки?» «Они меня не любят», — ответила Марина. «Они ко мне пристают». Марина отошла с пенсионерами к лавочке под кустом сирени и показала Минцу камень, подобранный в пещере. «Откуда это?» — удивился Минц. «Так Маринка с Аркашкой Синицким в пещере от дождя прятались», — ответил за нее Удалов. «Мне старуха Лошкина говорила». «Вот это лишнее, Корнелий», — оборвал его профессор. «Не превращайся в старую сплетницу!» Он покрутил камень в руках, понюхал его, поцарапал ногтем и сказал. «Примерно семьдесят миллионов лет назад этот камешек был лавой. Но так как я не знаю о выходах лавы в нашем районе, где ты его нашла?» «Я думаю», — ответил за девушку удалов, — «что там в пещере и отклупнуло». «Если вы, дядя Корнелий, будете вмешиваться?» — рассердилась Марина. И взмахнула головой так резко, что косички взлетели нимбом вокруг нее, как лучи солнышка. Марина давно уже раскаивалась в легкомысленном поступке. Косички, общим числом 43, она заплела на спор с Эммой Кошкиной, своей злейшей подругой. Теперь Эмма носила прически от Кардена, а Марина, выиграв кассету Майкла Джексона, никак не могла решиться острить косички, не имеющие ровным счетом никакого отношения к сюжету этой повести. Жизнь в маленьком городе имеет свои преимущества, но не лишена недостатков. Человеку кажется, что он незаметно встретился с одной гражданкой, а оказывается, несколько пенсионерок разнесли об этом весть раньше, чем человек возвратился домой. — Когда-то, — задумчиво произнес профессор Минц, держа в руке камень, как принц Гамлет держал череп Йорика, — потоки расплавленной лавы неслись по улицам нашего городка, пожирая тела беспомощных динозавров. — Ну, ты перебрал, — откликнулся Удалов. — Только нашего городка не было, хотя я не отрицаю его исторических заслуг. — Ты приземленный и скучный человек, — сказал Минц. Марина промолчала, но в душе согласилась с профессором. — Словно по улицам Помпеи, — продолжал Лев Христофорович, — не оставляя на своем пути ни одной живой души, даже к Марине. Ты что, Мариша, хочешь, чтобы я отправил образец на анализ? «Зачем? Вы же с первого взгляда определили возраст образца и его происхождение». «Все же оставь камешек у меня», — сказал Минц. «Я займусь им на досуге. Каждому гусляру нужны свои помпеи». Марина двинулась домой, а Минц сказал ей вслед. «Сегодня его умиляют твои косички. Завтра, когда ваше чувство будет подвергнуто испытаниям, лучше показаться ему коротко, но элегантно постриженной». «Ничего вы не понимаете, дядя Лёва», — сказала Марина. На следующий день они не смогли встретиться, потому что Марина сначала поехала на базу за товаром, а там была налоговая инспекция, так что ей пришлось задержаться до обеда. Аркадий три раза приходил к её месту, а оно оказывалось пустым. Беда влюблённых заключалась в том, что они не знали друг друговых адресов и телефонов. Им казалось, что в госляре потеряться невозможно. Аркадий переживал больше, потому что бездельничал, а Марина переживала меньше, потому что сначала была занята на базе, а потом побежала в парикмахерскую и еще уговорила Алену постричь ее без записи. Марине хотелось сохранить хоть немного волос, отделавшись от проклятых косичек. Ее беспокоило высказывание профессора об испытаниях, которым должно подвергнуться чувство. Когда Марина вышла из парикмахерской, то была неуверена в себе и готова приклеить косички обратно. Ведь Аркаша полюбил ее с косичками. Она сомневалась, будет ли его чувство прежним без косичек. Ведь теперь она походила на мальчика. Она остановилась в нерешительности. Вечер еще не начался, день был влажным, предгрозовым. Сейчас бы в пещеру спрятаться от грозы, подумала Марина и испугалась такой мысли. Но «Ну что делать? Порой мы думаем совсем не то, что надо думать. Мимо пробегал Максимка Удалов, внук Карнеля Ивановича. Тебе минт обыскался. — сообщил мальчик. — Что ты с собой сделала? — А что? — Сама на себя не похожа. Родная собака не узнает. — Нет у меня собаки, — огрызнулась девушка. Мальчик убежал, а она осталась посреди улицы, потому что если даже маленькие мальчики тебя осуждают, значит, Аркаша наверняка отвернется. Вот в таком настроении Марина отправилась к профессору. Профессор-близоруга пригляделся к ней и сказал. — Хоть ты и не похожа сама на себя, — Но эффект скорее положительный, чем отрицательный. Этим он, конечно, ее не утешил. «Ты не спешишь?» — спросил Минц. «Никуда я не спешу», — отозвалась скорбным голосом Марина. «Тогда погляди на свой камень под умеренным увеличением». Марина, которой совсем не хотелось глядеть на камни, все же склонилась к микроскопу и увидела, что поверхность камня прорезана длинными редкими канавками и бугорками. «Видишь?» «Вижу», — ответила Марина и подумала, а что если купить парик? Поеду завтра с утра в Вологду, куплю парик, а если меня выгонят с работы, то бог с ней с работой. «И что ты видишь?» «Парик», — нечаянно ответила Марина. «Как вы думаете, в Вологде можно купить приличный парик?» «Мода на них прошла уже в XVIII веке», — ответил профессор. «Но сохранились некоторые лысые женщины, которые идут на такие ухищрения». «Ей и есть такая женщина!» «Ты глупый ребенок», — сказал профессор. «Смотри в микроскоп и докладывай мне, что ты видишь. А если твой молодой человек не дурак, он только обрадуется твоему возвращению в человеческий облик. Итак, что же мы видим на этой картинке?» «Не знаю». «А попробуй представить, что это органика». «Не представляю». «Тогда я тебе скажу», — не выдержал Минц. «Мы с тобой видим отпечаток шкуры...» какого-то животного, оставленный в пещере много миллионов лет назад. «Так не бывает!» «Конечно, малый клочок шкуры. А почему тебе это кажется невозможным?» «Потому что глупо», — сказала Марина, имея в виду, конечно же, парик. «Если мы отыскали кусок породы с отпечатком шкуры динозавра, то наше открытие может оказаться эпохальным. Мы сейчас же идем к тобой к пещере. Ты не боишься?» «Пойдемте», — сказала девушка равнодушно. Удалов в это время как раз вышел во двор поскучать, потому что у Ксении было дурное настроение. Он с удовольствием присоединился к экспедиции. «В истории палеонтологии открытия, подобные нашему, — рассуждал по дороге Лев Христофорович, — уже встречались. Однако чаще всего отпечатки живых организмов сохранились в известковых отложениях, И такая судьба ожидала животных, которые погибли, утонув в море. Вулканический туф, с которым мы имеем дело, не лучший материал для сохранения отпечатков такого рода. Так, например, известный всем нам отпечаток археоптерикса, он имеет совершенно иную кристаллическую решетку». Малина несколько раз порывалась повернуть назад, но Минс брал ее за руку и стыдил. «Гроза громыхала совсем близко», и обрушилось на путников в тот момент, когда они стояли перед входом в пещеру. Минск, кряхтя, полез в пещеру, за ним последовала Марина, затем в пещеру влез и Корнелий. — Тесно, — сказал Удалов. Минск включил фонарь, и всем стало ясно, почему тут так тесно. В пещере оказался еще один человек — Аркадий Синицкий. — Ты что тут делаешь? — удивился Удалов. Мариша попыталась выбраться под дождь, но Удалов ее удержал. Молодой человек закрывал глаза от света фонаря и ничего не видел. "Вы кто?" спросил он дрогнувшим голосом. "Известные вам лица", сухо ответил Удалов. "Я, Лев Христофорович Минц и одна девушка". "Какая девушка?" голос Аркадия снова дрогнул. Марина не откликнулась. Ей хотелось спрятать голову между коленками, но она не успела, потому что профессор Минц резко развернул фонарь, и яркий луч его уперся в остриженную голову девушки. "О!" — воскликнул Аркадий. «Не узнал?» — спросил Минц. «Не то слово!» — отозвался Аркадий. «Сами понимаете, она же изменилась! Стала еще лучше!» «Ты в самом деле так думаешь?» — с дрожью в голосе спросила Марина. Аркадий истово закивал. После перекрестного допроса выяснилось, что Аркадий сидит в пещере уже третий час, потому что решил, что если Марина не знает, где его встретить, то должна вспомнить, где они уже встречались. Минц направил луч фонаря на потолок и стены пещеры. Он возил лучом по неровным стенам. Молодые люди молчали, затаив дыхание. А Удалов громко дышал. Ему хотелось дать совет, но он еще не знал, какой. «Смотри», — строго приказал Минц своему другу. Удалов стал смотреть на стену и ничего не увидел. Молодые люди начали шептаться. Они выясняли отношения. Минц сказал, «Боюсь, что это открытие мирового значения». Но мы к нему еще не готовы. — Объясни, — попросил удалов. — Ты внимательно смотри, — сказал Минц. Вся эта стена покрыта канавками, царапинами и неровными бугорками. — Что же это такое? — Гигантский отпечаток вымершего животного, — превозгласил Минц. — Смотрите. Он провел лучом фонаря по стене и затем пошел вдоль нее по сужающемуся ходу. До тех пор, пока ширина позволяла ему продвигаться вперед, луч света выхватывал ту же структуру, все тот же отпечаток шкуры. «А теперь смотрите», — воскликнул профессор и обратил луч себе под ноги. «Видите?» «Видим», — сказал Удалов. «Другая картинка, но похожая. А теперь вперед и чуть правее». Все посмотрели вперед и чуть правее и увидели круглую яму, неглубокую. Минс посветил внутрь ямы а Удалов вытащил оттуда пивную банку. Видно, кто-то очень давно посещал пещеру. «Это не мы», — сказала Марина. «Знаю», — сказал Минц. «Смотрите налево». Слева тоже было отверстие, тоже яма. «Вы все еще не догадываетесь?» — спросил Минц. «Они еще не догадывались. Они ждали, что скажет профессор». «Много лет назад», — начал Минц, «в Помпеи стали находить странные полоски в окаменевшем пепле» который когда-то посыпал этот город шестиметровым слоем и погубил все живое. Одному из археологов пришла в голову мысль, а что будет, если заполнить такую полость гипсом? Принесли гипс, залили полость, а когда окаменевший пепел убрали, оказалось, что это был полный и точный отпечаток погибшего человека. Пеплу не удалось заполнить отпечаток, потому что телу потребовалось время, чтобы сгореть. Человек сгорел, а пепел затвердел. И получился как бы негатив человека. Пустота на том месте, где он был. Таких негативов в Помпеи десятки. Люди и животные. Мин замолчал. Луч фонарика уткнулся в стену и замер. Все смотрели на круг света. Неужели много миллионов лет назад на этом самом месте заживо сгорел динозавр? Громадное и добродушное существо, которое совсем не собиралось вымирать. Ему бы жить и жить, яйца откладывать, жевать папоротники. А тут вулкан, землетрясение, наводнение. — Так что же получается? — спросил Аркадий, который первым пришел в себя. — Выходит, мы сидим в динозавре? — Не исключено, — ответил Минц. — Вопрос лишь в том, как проверить нашу теорию. — Проще простого, — сказал Удалов. — Надо налить в пещеру гипса, потом раздолбить холм. А что останется, то будет динозавром. «Ой!» – прошептала Марина. «Это же первый в мире динозавр, которого человечество увидит воочию!» «Вам нравится такой вариант?» – спросил Минс у Аркадия, а может быть, у самого себя. «Мне он категорически не нравится. Мы с вами совершенно не знаем, что скрывает в себе этот холм. А вдруг динозавр не одинок? А вдруг тут за стенкой скрывается другой динозавр? Мне кажется, что я когда-то слышал, что в холме есть пещеры». Не пещера, а пещеры. Ты прав, Лев, — согласился с ним Удалов. Я в детстве даже лазил сюда. Только не в эту пещеру, а в другую. Значит, первым делом мы должны обеспечить изучение пустот. Изучение, а не уничтожение. Возвращались в город двумя парами. Первыми шли Удалов и Минц. Они обменивались идеями, которые рождались в беспокойных головах. Позади следовали Аркадий с Мариной. Они не говорили о динозаврах, как будто не понимали значения этой находки. Их разговор состоял из вопросов. Ответы подразумевались. «Ты в самом деле из-за меня сюда пришел?» «А зачем ты постриглась?» «Ты меня искал?» «Как ты догадалась?» А тем временем темнота опускалась на город. Но посетить Лебедянского никогда не поздно. Лебедянский стал мэром города совсем недавно. Победив в отчаянной борьбе шестерых кандидатов, потому что был честным и обещал таковым оставаться навечно. Еще подростком он возглавил организацию «Орленок», которая совершала походы по местам боевой славы. Правда, боевая слава давно уже обходила великий гусляр, но именно Толе Лебедянскому принадлежит честь открытия в гуслярских лесах британской могилы польских интервентов, замороженных там с помощью гуслярских проводников в начале XVII века. Еще в X классе средней школы, Толя Лебедянский добился приезда в гусляр делегации из Зеленой Гуры, откуда и были родом те самые ляхи. Затем шустрый подросток пытался добиться слияния великого гусляра и Зеленой Гуры в один город по братьям. Трижды ездил с этой целью в Польшу и один раз в Москву, где дошел до Андропова. Но вся эта эпопея рухнула, когда в пылу общественной деятельности Толя завалил экзамены за восьмой класс и был оставлен на второй год, Несмотря на то, что за парнишку вступилась «Эмности Интернешнл», «Баварская партия зеленых» и «Пионерская организация в Москве», после порки, ставшей известной всему городу, отец увез подростка в деревню, чтобы там он готовился к переэкзаменовке. Трижды Толя бежал из деревни, но тщетно. Его выслеживали с собаками и снова пороли. А тем временем от небрежения и раздоров В гуслярской организации «Орленок» польская могила была потеряна, город Зеленое Гуре побратался с Франкфуртом на Одере, а о смелом подростке все позабыли. Школу он все-таки окончил и поступил в Вологодский институт культуры. Здесь не место рассказывать о дальнейших приключениях Толи Лебедянского, главное проявилось уже в истории с поляками. Стремительное восхождение на Олимп и обязательное падение с него в долину. В чем-то Лебедянский был схож с античным героем Сизифом. Всю свою жизнь он вкатывал в гору камень своего жизненного успеха, но в последний момент тот срывался вниз, увлекая его за собой. В год окончания института, когда уже порой Толе было не за что, так как комсомольская работа выручала на любом экзамене, Толя влюбился в самую известную девушку на курсе, дочку второго секретаря Вологодского горкома. Оленька тоже влюбилась, и студенты решили пожениться. Но за две недели до свадьбы, когда все другие юные карьеристы умерли от белой зависти, Курс отправился в туристический поход. В ночь с субботы на воскресенье студенты пели у костров, выпивали, веселились, купались при луне. Толя не был приучен к алкоголю и потому потерял над собой контроль. Он пошел в кусты обсудить с лучшей подругой Оленьки некоторые детали приближающейся свадьбы. Неожиданно же самих себя Толя и Катерина кинулись друг к другу в объятия. А Уленька в поисках жениха услышала стоны и вздохи в кустах и на всякий случай туда заглянула. Так Толя остался без невесты, квартиры в Вологде и хорошего места. К тому же, чтобы не вылететь из комсомола, он был вынужден жениться на Катерине, потому что та ждала ребенка. Не могла коварная дотерпеть до диплома. У Катерины жилой площади в Вологде не было. Пришлось молодым приехать к отцу великий гусляр. Толя трудился в школе, преподавал обществоведение, Ненавидел детей, но учился на них управлять массами. Дети его тоже не любили, так что возвращался из школы он с газовым пистолетом и дубинкой. После нападения третьеклассников Катерина купила мужу бронежилет. Бронежилет она купила у своего дяди, нашелся родственник в городе. Был он сначала лейтенантом милиции, потом стал охранником у одного бизнесмена. Когда бизнесмена убили, дядя унаследовал его дело. Катерину дядя Веня любил купил ей джип, чтобы возить детей, и бультерьера на прогулку. Как-то он сказал Толе. «Пора брать город в руки, а то развелось жилье, не перебить». Толя согласился с родственником. «Я на тебя надеюсь», — сказал дядя. «Придумай программу, понравимся народу. Будем толкать тебя в Думу, а то и выше». Так Толя стал сначала членом, потом замом, а вот теперь мэром города. Честным и бедным мужем богатой и нечестной жены Катерины. Уже в выборных чинах он ездил в Вологду на поклон. И надо же, встретил свою бывшую невесту. Оленька временно работала уборщицей в детдоме, который спонсировал дядя Веня. А Толя привез туда подарки. Старый компьютер, телевизор и мягкие игрушки. Оленька постаралась скрыться в коридоре, но зоркий взгляд Толи ее настиг. «Что с предком?» – спросил он первым делом. «На нищенской пенсии», — ответила Оленька. Во взгляде ее было что-то собачье, будто не она когда-то застукала Толю, а он ее застукал за нехорошим делом. Когда мэр Лебедянский вернулся в гусляр, его вызвал к себе дядя Веня и сказал, что намерен построить небольшой скромный дворец на холме, поросшем соснами, который именуется зачем-то боярской могилой. «Сделаем», — легко согласился мэр. Протолкнуем участок через инстанции, только придется платить. Он проводил дядю до двери кабинета и стал думать, как провернуть желание дяди к своей выгоде. Строительство предстоит большое, а пирога не недорого бы откусить, но так, чтобы электорат продолжал считать его бескорыстным борцом за народное счастье. Недаром ведь в прошлом месяце был введен бесплатный проезд в автобусе для ветеранов финской войны и боев на озере Хасан, в 1938 году. Такой нашелся, и его фотографировали для газеты. В 6 часов 15 минут Толя Лебеденский пошел домой. Машину он отпустил, пускай люди почаще видят, как он один, без охраны, шагает по улицам города. Каждый может подойти и пожаловаться. Правда, чтобы не было провокаций, в трех шагах сзади шли два парня из ближайшего окружения дяди Вени и дубинками отгоняли лишних просителей, шутками и улыбками. Вечер выдался чудесный. Бывают в августе такие детские, теплые, безветренные вечера, когда даже сама природа купается в лучах заходящего солнца, а руководителям хочется быть добрыми и делать людям только хорошее. Никто к главгору не подходил, потому что люди не очень любили, когда парни-дяди Вени пускают в ход дубинки. Идти до дома было всего минут десять, но мэр не спешил. Он вышел на берег реки и сел на скамейку. Скамейки были недавно покрашены, и мэр гордился этим небольшим, но важным достижением. Река спокойно несла свои воды, над ней летали стрижи, и когда из воды появлялась рыла щуки или сама, по воде расходились круги. «Сейчас бы удочку», — подумал мэр, — «хотя еще ни разу не ловил рыбу. Все дела, дела». В последнее время Анатолий Борисович думал вперед. «Ведь пост мэра в маленьком гусляре — это не цель жизни. Нет. Надо стремиться к большему». Значит, будем брать Вологду, а потом займемся Москвой. Может, снова поискать польскую могилу и выйти на международный уровень». Не надо думать, что Лебедянский не любил денег. Он любил деньги, но еще больше любил власть и себя во власти. Он старался не смотреть в сторону Катерины, которая с благословения своего дяди распоясалась и даже в магазине отоваривалась бесплатно. Но она не знала, что верная старая лошадь, секретарша Лебедянского Марфута, обходила к вечеру точки ограбленной Екатериной и возвращала ее долги. Об этом было известно гуслярским обывателям, и это вызывало у них добрые улыбки. Мэр глубоко ушел в свои думы. Охранники уныло курили в сторонке и отбивались от комаров. Над рекой поднимался вечерний туман. В 8.30, когда начало темнеть, к скамейке подошли четыре человека. Охранники оживились, вытащили дубинки, зарычали. — Анатолий Борисович, — сказал профессор Минц, — нам надо срочно поговорить. Охранники придвинулись и хотели отогнать Минца, который слишком приблизился к мэру. — Отставить, — сказал Лебедянский. Он хотел поговорить, неважно о чем. Вперед выступил Удалов. — Олег, — сказал он, — ты помнишь дядю Карнелия? Ты же с моим сыном в одном классе учился. Это было правдой, хотя, впрочем, все в городе с кем-то учились в одном классе. «А, как же!» — Толя улыбнулся, загадочно, почти робко. Он такую улыбку репетировал перед зеркалом. «Дядя Корнелий, а товарищи с вами?» «Со мной!» «Дело серьезное, международное», — сказал Удалов. «Тогда завтра, после одиннадцати. В десять у меня совещание по подготовке к отопительному сезону». «Пять минут», — сказал Минц. «Дело в том, что мы нашли динозавра». «Неужели?» — спросил Толя. Он не улыбнулся, потому что эти четверо не были похожи на умалишенных и в то же время очень волновались. «Мы нашли первого в мире целого динозавра», — повторил Минц. «И вернее всего, наш город прославится на весь мир, если мы найдем способ их восстановить». «А что с ними случилось?» — спросил Толик. «Вы кости нашли, что ли? Представьте себе город Помпеи», — вмешался в разговор Аркадий. «И вам все станет ясно». На счастье просителей, Анатолий Борисович две недели как вернулся из Неаполя, где участвовал в Европейской конференции мэров малых городов. В Неаполе ему не понравилось, потому что было жарко и дорого, а итальянки, как на подбор, черные или крашеные, как в Румынии, где Анатолий Борисович тоже бывал на симпозиумах по проблемам малых городов. «Помпею представляю», — откликнулся мэр. И «Если вы имеете в виду Лупанари то я его посетил в составе экскурсии. Никакого впечатления он на меня не произвел. «Ну, при чем тот лобонарий?» — воскликнул Минц, который в Неаполе не бывал, но знал латынь, как и все прочие языки нашей планеты. «Речь идет о трупах в пепле». И Минц рассказал Лебедянскому о находке. Живое воображение мэра тут же начало рисовать картины динозавров, заточенных в горе. Решили побывать в пещерах с утра встретиться в девять и сразу к горе. Лебедянский попрощался с Минцем и Удаловым за руку, с остальными кивком, и, собрав своих мрачных телохранителей, отправился домой. Набегая одна на другую, в его голове носились мысли и образы. Он понимал, что Минц с Удаловым не солгали. Оттиски живых динозавров ждали своего звездного часа на окраине вверенного Лебедянскому города. Дома он велел дочке достать атлас ископаемых животных, и принялся листать его, выбирая себе самых достойных динозавров. Будто можно было заказать, каких надо. Анатолию Борисовичу захотелось иметь диплодока 30 метров длиной и тираннозавра Рекс, страшного хищника мезозойской эры. «Ты чего это увлекся, Толик?» – спросила жена Катерина, раздавшаяся в бедрах и щеках и не любившая причесываться. Иногда Толик с ужасом думал о том часе, когда он станет президентом Российской Федерации, и будет вынужден стоять на церемонии инаугурации вместе с супругой. Страшно подумать. Может, пока не поздно отказаться от поста президента? «Тетя Рима звонила», — сообщила Катерина. Тетя Рима была женой дяди Вени. Спрашивала, когда начнется строительство. «Какое строительство?» — спросил мэр, любуюсь стегозавром. «Надо будет раскопать стегозавра». «Славный зверюга! Надо будет раскопать стегозавра!» «Славный зверюга!» «Ну, коттедж на холме — боярская могила», — напомнила Катерина. «Нам бы тоже присоединиться». «Да ты с ума сошла! Я перед народом, как под увеличительным стеклом. Я должен быть хрустальным. Тогда сделай банк и запиши на мое имя», — посоветовала Катерина. «Я тут подумал», — сказал мэр, — «и решил». «И решил, не лучше ли нам на холме детский городок устроить, как у Диснея». «Ты мне зубы не заговаривай», — предупредила мужа Катерина. «Ты что, кому-то еще холм решил продать? Сознавайся!» «Тут все в другом масштабе», — ответил муж, сдвигая брови, как на портрете Чапаева, который висел в его кабинете. Тот пахнет всемирной сенсацией. Если Минс прав, твой дядя будет лезать пыль с моих ног!» Последняя фраза несказанно испугала Катерину. Она поняла что мужа надо спасать, опередив его легкомысленный поступок докладом дяди. «Чувствую», — громко шептала она в телефонную трубку, глубокой ночью, когда Толик заснул. Ему, конечно же, снились динозавры в шляпах и под зонтиками. «Тот-то его шантажирует, подсовывает ему разную дребедень, чтобы разрушить его светлый образ». Дядя приглушенно рычал по ту сторону трубки. Утром Лебедянский разбудил Минца и сам примчался за рулем своего скромного Ниссанчика. Дал такой сигнал перед домом номер 16, что проснулись все, включая старика Ложкина, который не сообразил, что происходит, но, подчиняясь безусловному рефлексу, бросился к письменному столу и принялся строчить донос на некоторых лиц, которые позволяют себе будить тружеников. «Эй!» — крикнул мэр города. «Вставайте! Наука не прощает бездействия!» Удалов не смог проснуться, но Минц через пять минут уже сидел в машине. «Показывай путь, профессор», — приказал мэр. По дороге к холму он допрашивал Минца. «Как будем доставать?» «Пока не знаю. Думаю над этой проблемой. Надеюсь, никому об этом еще не известно». «Никому, если не считать академика Буирака. «Это еще кто такой?» — удивился Лебедянский. «Открыватель олигозавра» крупнейший специалист по мелу в Восточной Европе. Я не смог оставить его в неведении. — Мак, — возразил мэр, — этим ты погубил все наше дело. Он сейчас уже носится по Москве и кричит, чтобы посылали экспедицию. — Вряд ли, — усомнился Саминц. Во-первых, Буйраку 96 лет, и он уже второй год не выезжает в Гоби в экспедицию. Во-вторых, он живет в Израиле и не может бегать по Москве. «В-третьих, Буэрак глухой, и я не уверен, что он понял, о чем речь». Слова Минца немного успокоили Лебедянского. Но, конечно же, не до конца. Все-таки нельзя выпускать из виду, что Минц в какой-то степени лицо еврейской национальности. Такие, как он, нападают на беззащитных палестинцев. Занятый размышлениями Лебедянский не обратил внимания на то, что за ним, не отставая и не приближаясь, едет джип Чироки с гранатометом на крыше. Оставив машину у обочины, мэр с Минсом поднялись на холм. Пробравшись в пещеру, профессор зажег фонарь. Мэр был разочарован. «Я думал...» — начал он, но не сообразил, как продолжить фразу. Видимо, он думал, что обнаружит почти живое чудовище, а увидел обычную пещеру, не лучше других. «Подойдите к стене», — предложил профессор. «Проведите по ней пальцем». «Что вы чувствуете?» Шершавое, признался мэр. «Правильно, это отпечаток шкуры. Уже одного этого достаточно, чтобы наши имена были вписаны золотыми буквами в историю науки». Даже если у Любедянского и были сомнения по поводу динозавров, после слов профессора они пропали. «Золотыми буквами в историю науки!» «Это эпохальное открытие», — строго продолжал Минц. «Имело место на территории, которая находится под вашей ответственностью». Мэр кивал. Он слушал покорно и с пониманием, которое росло в нем с каждой минутой. «Человечество ждет, как вы сохраните народное достояние. В наше сложное и трудное время сразу найдутся люди с грязными руками, которым захочется извлечь из сенсационной находки свой корыстный интерес». «Понимаю», — вздохнул Анатолий Борисович. У входа в пещеру глухо заругался дядя Веня. Он бесстыдно подслушивал разговор Минца с Лебедянским. Про динозавров он ничего не понял, зато уразумел, что его названный зять и протеже намерен передать драгоценный холм под застройку кому-то другому, и вернее всего этому плешивому профессору. «Спелись! Продали! Никому нельзя верить! И если бы Катька не позвонила и не предупредила, считай, что он лишился бы дачного участка!» А ведь в этой жизни не деньги важны, а важен престиж. Вот он, Веня. Уже пригласил заранее братву на новоселье, из Стула, из Питера, даже из Москвы. В тот момент, когда первое из чудовищ, продолжал Минц, восстановленное по Помпейскому принципу, встанет на площади гусляра, все самолеты мира полетят в нашу сторону. Спилбек заплатят любые деньги, только чтобы прикоснуться к нашему с вами открытию. Мэр зажмурился. Минц продолжал разливаться соловьем, потому что понимал, без поддержки лебедянского динозавров могут погубить, уничтожить или украсть. Веня не слышал и не хотел слушать продолжение разговора. Так и не узнав, о чем идет на самом деле беседа, он указал пальцем охраннику Ральфу то место над входом в пещеру, где порода нависла козырьком. Ральф, идеальный охранник, тихо зарычал. Он любил стрелять из гранатомета. Тщательно прицелившись в козырек, Он выпустил гранату. Граната бонзилась куда надо, и козырек рухнул вниз, увлекая за собой тонны породы. Через секунду вход в пещеру перестал существовать. Клубилась лишь черная, дурно пахнущая пыль. «К ноге!» — приказал Веня охраннику. Ральф пошел за ним к машине. Веня не оглядывался. Он знал, не стоит оглядываться на прошлое. Даже в Библии написано, что жена лота обернулась, поглядеть не то на «садом», Нитона и Ирихон и превратилась в соляной столб. Виня не хотел ни в кого превращаться. Ему и так было хорошо. Внутри взрыв гранаты ударил по ушам. Минцу показалось, что кто-то шлепнул его по голове тяжелым холодным мешком, полным овсяной каши. Фонарик вылетел из руки и исчез. Пещера наполнилась пылью, воздух в ней стал такой сплющенный, что даже чихнуть удалось не сразу. Абсолютная темнота, абсолютная тишина. Именно так чувствует себя человек после смерти, подумал Лев Христофорович, и тут же уловил слабый стон, которого сразу после смерти не услышишь. «Кто это?» — тихо спросил Минц, но вместо этого промычал неразборчиво, потому что во рту пересохло. «Это я!» — откликнулся знакомый голос. «Анатолий Лебедянский. Можешь звать меня Толиком. Я здесь руковожу». Голос в темноте дрожал и срывался, будто бы Анатолий Лебедянский уже не был ни в чем уверен. «Наверное, обвал», — подумал слух «Надо же, простоять тридцать миллионов лет и рухнуть именно сейчас». «Таких случайностей не бывает», — откликнулся мэр. «Вижу в этом злой умысел». «Ну, кому это нужно?» — Тому, кто хочет возвести чертоги на наших костях! — патетически возвестил Анатолий Борисович. Наступила тягостная тишина. Потом ее нарушил слабый голос Лебедянского. — Мы обречены. Что вы думаете, профессор? — Как странно мы устроены, — подумал Минц. Вот и изменился тон нашего мэра. Он уже не руководит с высоты. Он согласен снова стать обыкновенным человеком, отягощенным слабостями и сомнениями. — Давайте искать фонарь, — ответил Минц. Он упал где-то рядом, но мог откатиться. Ползите по полу и водите вокруг руками, поняли? — Начал исполнять, — отозвался Анатолий Борисович. — Уже ползу. Минс тоже пополз навстречу Лебедянскому. Правда, ползать было трудно, так как в темноте они двигались зигзагами и никак не могли исследовать всю подозреваемую поверхность. Фонаря не было. Воздух подземелья становился более спёртым. Возможно, им грозит удушье о чем Минс не стал говорить Лебедянскому, чтобы тот не ударился в панику. И когда Сила и Надежда уже оставляли Минца, его пальцы натолкнулись на толстую ручку фонарика. «Теперь зажгись», — колдовал Минц, уговаривая фонарь. «Только зажгись. Без тебя мы пропали». И фонарик зажегся, как ни в чем не бывало, словно лежал на полке в шкафу и ждал момента поработать. «Спасибо», — сказал фонарю Минц. — Теперь мы выявляемся отсюда? — спросил Лебедянский. — Скажите мне правду. — Посмотрим, — ответил Минц и принялся водить лучом фонаря по стенам. Стены были на месте, за исключением той, в которой недавно зияла дыра наружу. Эта стена сдвинулась, сплющилась под давлением потолка. Именно потолок и претерпел самые большие изменения. Он опустился, лишённый поддержки, косо лег, упершись углом в пол, и потому пещера уменьшилась втрое, а высота ее в несколько раз. Теперь в ней даже выпрямиться толком было нельзя. Минс подобрался к бывшему выходу. Он был завален настолько сильно, что и не стоило пробовать разобрать особь. Лебедянский догадался, что диагноз неблагоприятен, и сразу начал конючить. — Что же прикажете до смерти здесь оставаться? — Нет, вы мне ответьте. Вы меня сюда завлекли. Вы несете ответственность за мою безопасность. — Помолчите. — А знаете ли вы, что я вхожу в элиту области и даже всей России? Знаете ли вы, у меня же семья есть, любимая жена, дети, теща. Неужели вы хотите оставить их сиротами? Нет, признайтесь, вы этого хотите. Минц игнорировал стенания, водя лучом фонарика по стенам и питая слабую надежду на то, что найдется какое-нибудь другое отверстие. Ничего не обнаружив, Он принялся выстукивать стены рукояткой фонарика. А вдруг где-то рядом есть другая пещера? Но стены отзывались одинаковым глухим звуком, показывая, что за ними нет никакой пустоты. Минц устал и уселся у стены, вытянув вперед ноги. Фонарь он выключил. «Зачем вы потушили свет?» — рассердился Лебедянский. «Неужели не понимаете, что мне страшно?» «Мне тоже», — сказал Минц. «И к тому же обидно». «Обидно?» — Отыскать целого динозавра, и на твоих глазах он погибнет. — Какой еще динозавр? Куда он гибнет? — Так нет его больше. Разрушили. — Как вы можете думать о пустяках? Немедленно продолжайте искать выход. О динозаврах мы поговорим после. — Боюсь, что никакого после не будет. И Минс произнес эти слова таким тоном, что мэр ударился в жалкий плач. Так прошло еще несколько минут. Дышать становилось все труднее. В схлипывания Лебедянского звучали все тише. И тогда, в почти в полной тишине, далекий и слабый, словно шуршание кузнечика, ползущего по скатерти, цирконожки, бегущие по палой листве, послышался звук. Тук, тук. Минц кинулся к стене и постучал в ответ. Пауза. Снова стук снаружи. Вернее, не снаружи, как сообразил Минц, а изнутри холма. То есть кто-то заточен так же, как и они. «Что? Кто там?» — спросил Лебедянский. — Меня нет. Минц снова постучал. И тут товарищи, по несчастью, поняли его. Они обрушили на стену мощную серию ударов. Минц отвечал им короткими очередями, постепенно приближаясь к тому месту, где перегородка или перемычка между камерами была самой тонкой. Минц лихорадочно старался вспомнить азбуку Морзе, которую изучил, когда в молодости служил на флоте коком, но кроме сигнала СОС ничего вспомнить не смог. Память уже подводила Кения. Видно, собеседники не знали даже такого простого сигнала. Они колотили бессистемно. Лебедянский лишь вяло стонал, а потом сообщил Минцу, что умирает, но стонать не перестал. Минц ничем не мог помочь главе города, и поэтому поднял с пола осколок камня и принялся царапать им по стене, надеясь когда-нибудь процарапать в ней отверстие. Но люди по ту сторону стенки были лучше вооружены. По крайней мере, после недолгого молчания они вернулись к стене и послышались ритмичные, уверенные удары. Это продолжалось не меньше получаса. К тому времени воздуха в пещере почти не осталось, и Минс, чтобы не тратить его понапрасну, улегся на пол и закрыл глаза. Из забытья его вывела струя свежего воздуха. Минс трудом открыл глаза. В пещере горели свечи, несколько свечей, от чего казалось, что профессор попал на елку, Тем более, что вокруг стоял самый суматошный и оживленный шум, будто окружающие намеревались пуститься в пляс. — Объясните! — попытался перекричать окружающих Минц. И тут в сиянии свечей и фонарей к нему склонилось очаровательное лицо Марины. — Только не волнуйтесь, Лев Христофорович, все будет в порядке, мы вас нашли. — Как? Как вы нашли? — Все просто, Христофорович! — отозвался оказавшийся рядом Корнелий Удалов. «Эти голубки меня разбудили!» «Мы с Аркашей беседовали о палеонтологии», — вмешалась Марина. «А когда он меня домой провожал, то увидели, что вы с товарищем Лебедянским на машине в лес поехали, а за вами черного вида джип промчался, и в нем известный бандит нашего города». «Благодетель», — иронически пояснил Удалов. «Мы к Корнелю Ивановичу. Корнелий Иванович пешком в лес». «Мы пробег совершили», — сказал Удалов. «Для моего пенсионного возраста нечто невероятное. До сих пор отдышаться не могу». «А встречу нам джип катит. Когда подбежали к пещере, видим, что машина Лебедянского пустая. И это бы еще ничего, но входа в пещеру нет. Вход в пещеру завален, и никаких сомнений. Дело рук Вениамина», — закончила Марина. «Повторите», — послышался слабый голос. Все обернулись. Анатолий Борисович приподнялся на локте, и глаза его отчаянно сверкали. Повторите, возмурился он. Вы уверены, что не клевещете на предпринимателя, основателя благотворительного фонда помощи детям матери-одиночек? Что видели, о том и говорим, грубо сказал Удалов. Подлец, подлец, прошептал Толик и лег на пол, чтобы умереть. Жить ему больше не хотелось, вернее, хотелось бы придумай он достойную месть дяде Вени. Но пока ничего не придумывалось. Мы потыркались. — Со стороны входа, — сказал Аркадий, — но безрезультатно. Здесь без трех бульдозеров ничего не сделаешь. И тогда Корнелий Иванович сообразил, что в этом холме есть другие пещеры. — То есть другие динозавры, — пояснила Марина. — Я их повел в соседнюю пещеру, которую с детства помню, — пояснил Удалов. — Очень интересно, — сказал Минц. — И там тоже помпейский динозавр. — Без сомнения, — ответил Удалов. — Рассказывать дальше. «Конечно. Мы сообразили, что стенку между пещерами нам никогда не прошибить. Что делать будешь? В город бежать за ломами? А что, если вы за это время задохнётесь? «Мы были к этому близки», — признал самец. «И тут мы слышим, народ шагает», — сказала Марина. «Притом многочисленный и хорошо снабжённый для раскопок. Народ, о котором шла речь, между тем начал собираться в дорогу». Люди, спасшие Минца, подходили к нему, по очереди жали руку, желали здоровья и счастья в работе и личной жизни. «Но «Ну мы пошли», — говорили они, — «работа не ждет. Человек должен сам ковать свое счастье». Один за другим люди потянулись к дырке в стене и исчезли в темноте. «Тоже они?» — спросил Минц. «Кладоискатели», — ответил Удалов. «Отсюда, километрах в десяти, проходит симпозиум кладоискателей. Со всей России съехались». «Но почему у нас?» — удивился Минц. «С каждой находки поступление в городскую конзну!» — раздался голос Лебедянского. «У нас здесь открытая кладоискательная зона. Привлекаем капитал!» «Но их-то что влечет?» Ах, Лев Христофорович!» — вздохнул Удалов. «Забыл, что ли, про разбойника Крутояра, который зарыл под обрывом реки Гусь у Гавриловой заимки понад Ксенькиным омутом свой сундук с драгоценностями» во второй половине XVIII века. «Но это же легенда!» «Для кого легенда, а для других — трезвая реальность», — ответил Удалов. «Не читал ты в газете гусляшки «Дриколор» о находке под Нактенкиным омутом кольца со смарагдом?» «Крупнейшие специалисты исследовали кольцо и установили, что оно принадлежит поэту Гавриле Державину, которого крутоярцы ограбили в мае 1768 года» оставив ему только шапку, чтобы не застудил своего главного дарования. «Нам повезло, что мы столкнулись с кладоискателями в лесу», — добавила Марина. К «Счастью, на симпозиуме будут проходить практические занятия, и каждый, кто прибыл сюда, несли даруб и кирку, так что спасли вас в мгновение ока». Аркадий помог подняться Лебедянскому, который чувствовал себя слабым и подавленным. Минс в последний раз кинул взгляд на пещеру, продавленную рухнувшим потолком. «Десять негритят пошли купаться в море. Один из них утоп», — пробормотал профессор. В следующей пещере Минц остановился и стал с помощью воображения представлять себе, каким же был динозавр, испарившийся здесь пятьдесят миллионов лет назад. Он оказался крупнее предыдущего. На спине у него был гребень. Можно было угадать это по щелям, протянувшимся вереницей на потолке. «Наверное, стегозавр», — предположил Минц. «Надо нам будет сегодня же обследовать все пещеры холма и снять его план. Как вы думаете, Анатолий Борисович, вы сможете выделить нам для этого специалистов?» «Если буду жив», — ответил мэр. И с ним никто не стал спорить, потому что вспомнили об опасности, поджидающей всех в городе. Потом Минс произнес. «И все-таки интересы науки должны стоять на первом месте». Потом они побрели к дороге. Но далеко уйти не смогли. Посреди тропинки, опираясь на алюминиевые палки, стоял ветхий горбатый старик в сильных очках. — Э-э-э, произнес он, — молодые люди. Вы не скажете, как можно пройти к динозаврам? — Академик Буирак, — воскликнул Минс. — Какими судьбами? Пришлось возвратиться в пещеру, потому что стыдно было казаться усталыми, когда древний старец добрался до гусляра чтобы ознакомиться с открытием. С неожиданной резвостью старик-палеонтолог полез по пещерам. Даже при слабом свете фонаря, даже в очках в 16 диоптрий, он умудрился сделать несколько важных открытий касательно шерсти, пластин, когтей и даже зубов помпейской породы ящеров. В город он идти не хотел, предпочел ночевать в пещере, чтобы не отвлекаться от работы. И когда Минц стал уговаривать его отдохнуть, Он ответил решительно. «Отдых нам только снится. В моем возрасте приходится ценить каждую минуту». Они ушли в город. Академик Буэрак махал им сморщенной рукой. Лебедянский не отставал от Минца. Он полагал, что пока рядом Лев Христофорович, жизнь его почти в безопасности. Хотя угадать, на какие шаги решится дядя Веня, было трудно. А город кипел. Многие уже знали о покушении на Минца или Лебедянского. Некоторые, особенно демократы, выражали сочувствие, другие отводили глаза, полагая, что теперь дни мэра сочтены, раз его крыша поехала в другую сторону. Как ни странно, хотя о подробностях покушения судачил весь великий гусляр, сам дядя Веня не знал, что его враг остался жив, а жена Анатолия Борисовича Катерина не догадывалась о провале покушения, ей уже и спровоцированного. Лебедянский дошел с Минцем почти до его дома, а потом дворами, огородами и аллеями городского парка пробрался к себе. Там он отсиджился в кустах, наблюдая за входом. Через час он перебежками добрался до подъезда и стремглав через три ступеньки вознесся на третий этаж. Он открыл дверь своим ключом. Дочь, свет оч родительских глаз, была дома и закричала с порога: "Ну как, откопал динозавра? Динозавр скоро будет!" ответил папа и, отстранив девочку, пробежал на носках в большую комнату, где Катерина сидела перед телевизором. Крепкие ноги во весь диван, сигарета в зубах, стакан с джином в руке. Она вовсю пользовалась тем, что муж уже убит и больше не придется скрывать свои пагубные привычки. «Ральфуша?» — спросила она, не отрывая взгляд от телевизионного экрана. «Ты заставляешь себя ждать! кабель подшивай. Ну иди сюда, животное!» Катерина протянула могучую руку в сторону двери, и Лебедянский еле удержался, чтобы не плюнуть в нее. Вместо этого он сделал еще шаг и перекрыл собой экран телевизора. Нетрезвый взгляд жены медленно пополз по его некрупному телу, и судорога недовольства исказило лицо супруги мэра. «Как же так?» – спокойно спросила она. «Мне же слово дали, что с тобой покончено». «Со мной не покончено», – также спокойно ответил Анатолий Борисович. «Как не покончено?» Со славолюбивым и трудолюбивым русским народом не выйдет из такими, как ты и твой так называемый дядя. Мы поступим не только по закону, но и по справедливости. Тут нервы Катерины не выдержали. Женщины, она была подлой, но эмоциональной, то есть склонной к слезам. Не убивай! кричала Анна и поползла на коленях к Лебедянскому. Не дождешься? Не убью! воскликнул мэр. «Только признайся, что вы вместе с дядей всю эту подлость спланировали!» «Ну, какое тут может быть планирование?» — возразила Катерина, продолжая ползать. «Нервная женщина, пожаловалась близкому родственнику на невнимание мужа! Всего делов-то!» Катерина лгала, но Лебедянский узнал все, что хотел. Сомнений в том, что его убийство было организовано дяде Вене, не осталось. Он замер, размышляя, каким должен быть его следующий ход. Но тут дверь отворилась, и вошел охранник дяди Вени по имени Ральф. Мать его была женщиной, а отец — Ротвейлером. Поэтому и внешность, и хватка у него была соответствующие. Говорил он редко и с трудом. Ральф изумленно зарычал, увидев живого Лебедянского. Сам ведь взрывал. Мэр понял, что второе покушение на его жизнь окажется удачным, и поэтому ринулся в открытое окно третьего этажа. От травм его спасло только то, что он упал на крышу джипа, в котором приехал Ральф. Крыша прогнулась и приняла в себя Лебедянского, как в колыбель. Мэр вылез из колыбели и, прихрамывая, побежал со двора. Ральф выцелился в окно и звонко лаял ему вслед. В несколько минут Лебедянский добежал до мэрии. Рабочий день кончался, и в коридорах было пусто. Задержавшиеся чиновники с удивлением глядели на главу города, который нёсся к своему кабинету. Ходили слухи, что его убили наемные киллеры. Да вот, оказывается, слухи оказались ложными. Миновав секретаршу, Лебедянский вбежал в кабинет и кинулся к телефону. Он набрал прямой номер губернатора. Номер не отвечал. Губернатор уехал на примерку костюма, который шился к приезду в область Филадельфийского симфонического оркестра. Лебедянский раскрыл спецкнижечку и нашел телефон Кремля. «Ждите ответа», — попросили Лебедянского. Потом музыка проиграла несколько тактов мелодии гимна России, и другой приятный голос сообщил: «Президент Российской Федерации не может сейчас ответить на ваш звонок. После третьего гудка прошу оставить ваше послание». Лебедянский выпрямился. «Все-таки разговариваешь с президентом?» И доложил: «У аппарата Лебедянский. У меня сообщение о государственной важности. В окрестностях великого гуслера найдены динозавры. Повторяю, не скелеты и не останки» а точные отпечатки динозавров в полный рост, что является мировой сенсацией и принесет нам с вами славу и бессмертие. Однако черные силы олигархии уже тянут свои руки к народному достоянию. Прошу вас немедленно прислать в Великий Гусляр надежные войсковые части, а также охрану для меня лично». Лебедянский задумался, все ли сказал. Он уже готов был повесить трубку, но вспомнил и закричал. «Главное — устроить заповедник!» «Сохранить все для потомков! Вы меня понимаете?» Но автоответчик на это ничего не ответил. Лебедянский опустил трубку. И тут же телефон зазвонил. Неужели президент так быстро вернулся? Лебедянский схватил трубку. «Это ты, Толик!» — раздался голос дяди Вени. И «Я?» «Ты чего же меня обманываешь?» «В каком смысле?» «Мы тебя уничтожили как класс, а ты снова жужжишь. — Моя станция подслушивания перехватила твой звонок президенту. — Ну, как тебе не стыдно такого человека, как наш уважаемый президент, всякой чепухой обеспокоить? Какие еще динозавры? — Там, в холме, на самом деле, стоятся динозавры, — решительно ответил Лебедянский. — И вы, дядя Веня, одного из них взорвали, несмотря на то, что я отменил решение о выделении холма под строительство. — Документ у меня на руках. И учти, до президента твой голосок не долетел. — Пути назад нет, — отрезал Лебедянский. — Ты меня убил, а я тебя посажу. — Ха-ха, — сказал Веня голосом голливудского гангстера. — Мертвый хватает живого. Лебедянский бросил трубку и ринулся к двери. За столом секретарши сидел Ральф. Искалил большие желтые клыки. Он поднял пистолет с глушителем. Мэр бросился обратно в кабинет и, повалив на бок книжный шкаф, забаррикадировал дверь. После чего кинулся к окну. Под окном стоял Веня с мобильником у плоского боксерского уха. За его спиной высились два автоматчика. Лебедянский заметался по кабинету как заяц. Дверь большого шкафа, в котором хранились архивы и посуда для банкетов, приоткрылась. Заходи, Туалег, сказал Удалов. Лебедянский в отчаянии залез в шкаф. Удалов закрыл дверь. В полу шкафа обнаружился люк, сквозь который пробивался слабый свет. Еще во времена Екатерины Великой соратники Пугачева уходили этим подземным ходом в Слободу. — Это здание такое старое? Дом перестраивался много раз по вкусу эпохи, но туннель не трогали. Каждый последующий градоначальник понимал, что ход может понадобиться. Они спустились под косым углом. Воздух становился все более затхлым. Приходилось на каждом шагу прорывать головами толстую упругую паутину. Ступеньки под ногами были скользкими. К Лебедянскому возвращалась сила духа. «Надо будет выходить на связь с Кремлем», — сказал он. «Мы подключаем мировую общественность», — ответил Удалов. «Тише». Они остановились. Сзади далеко, но явственно доносились шаги и голоса. «Черт подери!» — выргался Удалов. «Они нас выследили!» Пришлось бежать быстрее, потом ползти на четвереньках. Сверху срывались тяжелые холодные капли и норовили попасть за шиворот. Мэр оскользнулся и поехал считать мокрые ступеньки. Набил шишек, но терпел. Они выскочили наружу в густых кустах возле моста через грязнушку. Речка пропала лет триста назад, но мост сохранился. Ломая кусты, побежали на дорожку, и припустили на Пушкинскую. Как назло, погоня не отставала и видела, куда они направляются. «Давай к Минцу!» — приказал Удалов. «Я буду отвлекать! Как птица от гнезда!» Он побежал по улице, махая руками, а Лебедянский отступал за дами. Через шесть минут он влетел в полуоткрытую дверь квартирки великого ученого. «Меня надо спасать! Срочно!» — крикнул мэр с порога. Мин спокойно запер дверь. «У нас есть три-четыре минуты», — сказал он. «Куда бежать?» «Куда скажу», — ответил Минц и вынул из ящика письменного стола небольшой рюкзачок, сделанный из серого металла. «Это мне?» «Надевайте. Осталось две минуты». Мэр понял, что время шуток прошло. Он начал натягивать рюкзачок, с каким ходят по миру европейские длинноволосые туристы. «Слушайте меня внимательно», — сказал Минц. «На вас машина времени». Портативный вариант. Не ахайте, некогда. Машина еще не изобретена и не запатентована. Ее привез со звезд наш друг Удалов. Действие ограничено. И вообще в таком виде она не имеет практического применения. Но вам она пригодится. Вы нажмите вот эту кнопку, видите? Вижу. Стоп, не нажимайте раньше времени. Я еще не настроил. К стеклу снаружи прижался нос Ральфа. Он вынюхивал жертву. «Вы сейчас переместитесь на неделю вперед». «А это не опасно?» «Опаснее оставаться здесь. Вас наверняка убьют». «Я понимаю. Но я имею в виду здоровье. Перемещение не повредит моему здоровью?» «Любому руководителю низшего звена, как, впрочем, и руководителю столичного звена, не свойственно чувство благодарности. Жмите на кнопку». Вы окажетесь здесь через неделю. Время лучшее, убежище. Руки Лебедянского дрожали. Он никак не мог попасть пальцем в кнопку. Ральф высадил плечом стекло и прицелился. Профессор сам нажал кнопку. Лебедянский тихо ахнул и растворился в воздухе. Пули охранника прошли пустое пространство, в котором только что находился руководящий работник. Ральф валился в окно. Он рычал. За ним последовал сам дядя Веня. — Где он? — спросил дядя Веня. — Найду. Всех перестреляю. — Простите, но всех вы не перестреляете, — ответил профессор Минц. Ральф кинулся было опрокидывать приборы и реторты, но Минц успел предупредить. Половина реактивов крайне ядовита. Некоторые могут погубить все живое в пределах трех километров а в одной из пробирок хранится средство пострашнее атомной бомбы. Если вы мне не верите, можете продолжать разгром». Дядя Веня обладал интуицией. «Его здесь нет!» — сказал он. «Я нутром чую. Забежал!» Ральф тявкнул, соглашаясь с начальником, и они ушли, оставив разбитое окно, да выбоенный от пуль. Удалов и Минц отправились на холм. По дороге их догнали Аркаша с Мариной. Аркаша влюбленно смотрел на спутницу и сбивался с шага. На выезде из города их обогнал джип. В нем сидел сам дядя Веня, а также Ральф и две женщины на заднем сидении. Потолще — супруга дяди Вени и потоньше — Катерина. Теперь, когда все поняли, что Катерина окончательно осиротела, семейство дяди Вени приютило ее. Ральф высунул из окошка морду и оскалился. «На дорогу смотри!» — крикнула жена дяди Венни Розочка в девичестве Аймухамедова. — Не обращайте внимания, — сказал профессор Минц. — Они ищут мэра. Пускай разыскивают. — У нас много проблем, Лев Христофорович, — сказал Аркадий. — И одна главная, которую я при всей своей гениальности пока не смог решить. — Как проявить динозавров, — сказала Марина. Она была умной девушкой. — Вот и именно. — Надо как итальянцы, — подсказал Удалов. Залить пещеру гипса, отколоть его со всех сторон, и получится динозавр в полный рост. «Боюсь», — заветел Минц, «что эта идиотская идея придет в голову кому-нибудь еще». Удалов замолчал, обидевшись. «Пойми», — обратился к нему профессор, «ведь как только ты разрушишь пещеру, то тем самым уничтожишь негатив динозавра. В чем прелесть фотографического негатива?» «В чем?» — спросил Аркаша. В том, что с него можно напечатать два или больше снимков. Как только мы разрушим пещеру, у нас останется лишь гипсовая отливка. Снимок в единственном экземпляре». Мысль Минца дошла до его спутников и огорчила их. «Только что все казалось простым. Отделаемся от разбойников, наладим охрану, объявим район заповедным. А потом, по примеру итальянцев, зальем дыру гипсом». И никому, кроме Минца, не пришло в голову, что главная ценность представляет даже не гипсовая отливка, а сами стены пещеры, на которых сохранился отпечаток шкуры ящера. — Пилим горы пополам, — подал голос Аркаша. — Половинку динозавра отливаем в одной части горы, половинку — в другой. Вытаскиваем их, не разрушая породы. Составляем, как две половинки шара, и динозавр готов. — Идея разумная, — согласился Минц. «Но представьте себе, коллеги, во что она обойдется городу и Академии наук. Кто и откуда достанет такие деньги?» «Пускай американцы раскошелятся», — продолжала Марина. «А то, как войска туда-сюда посылать, они молодцы, а вот динозаврам помочь их нету». «Нельзя», — вдруг произнес Удалов, который молчал так давно, что все о нем забыли. «Они тогда за долги всех динозавров к себе увезут на сохранение». Я слышал, что они даже статую свободы из Франции увезли за долги. «Думайте», — призвал друзей Минц. «Думайте и еще раз думайте. Должен быть выход из этой ситуации». Некоторое время они шагали молча. Потом выступила со своей идеей Марина. «А если отыскать резину, которую можно было бы вытащить из пещеры через ход, Мягкую резину?» «Проверим», — сказал Удалов. «Но пока я о такой резине не слышал». Утренний лес помалкивал, приближалась осень. Пора птичей влюбленности давно прошла, из яиц вывелось потомство, которое надо кормить, учить летать и защищать от хищников. Тут уж не до песен. А некоторые из птиц, может быть, уже раскаивались, что слишком много пели. Когда друзья вышли на поляну перед холмом, где стоял джип, они увидели четыре враждебные фигуры наверху, на вершине холма, под соснами. Те стояли подобно витязям которые всматриваются вдаль, не приближаются ли хазары? У входа в пещеру на складном стульчике дремал академик Буирак. Пришедшие стали ступать на цыпочках, чтобы не разбудить великого палеонтолога. Но тот открыл глаза, надел очки и произнес. «Я описал там в горне великолепный экземпляр трицератопса. Чудесный экземпляр. Кстати, коллеги, как вы намерены поступить дальше? Хорошо бы сделать слепки». Голос академика почти не дрожал. «И еще мне хотелось бы узнать, какой варвар вдорвал одну из пища. Это преступление совершено совсем недавно». «Вы правы, Аристарх Семенович». Виноват, ответил Минц, который понимал, что не будь в пещере его и мэра динозавр остался бы цел. «Я несу ответственность». «Ответственность не штаны», — сказал академик. «Ее не носят, а тащат, как тяжкий крест». Минс стоял покорно, склонив лысую голову. «Еще один погубленный динозавр, и я вас отлучу от большой науки», — предупредил буерак. «Где у вас здесь э, диетическая столовая?» От помощи он отказался и поковылял, опираясь на алюминиевые палки, к столовой номер один. В тот день Минс с удаловым и молодыми людьми решили обследовать по мере возможности весь холм и выяснить, сколько в нем пещер и динозавров хотя это не означало, что динозавров ровно столько же, сколько пещер. Когда Аркаша полез на холм, чтобы посмотреть, что за дыра виднеется за стволом, нависшей над крутизной сосны, сверху раздался грозный окрик. «Ты куда прешься, блин?» — кричал дядя Веня. Он был недоволен. «А вам какое дело?» — крикнул в ответ удалов. «Это мой дачный участок!» — объяснил дядя Веня. «У меня сегодня строительство начинается». «Пока не началось!» — крикнула Марина. — К тому же вы не имеете права, — сказал Удалов. — Право сильного его мускулы! — ответила розочка жена Вот мой Толик попёрся против силы и кранты, — добавила Катерина. — Ваш супруг, Катерина Павловна, — крикнул Удалов, — находится в безопасности и вне пределов досягаемости криминальных элементов. Он вернется со щитом и отрядом ОМОНа. Поверьте моему слову. — Чепуха! — откликнулся Веня. Я его лично испарил. Пока шла дискуссия, исследование холма продолжалось. Аркаша отыскал небольшую дыру, Марина залезла к нему и передала фонарь. Удалов, как бывший строитель, сел на пень и разложил на коленях лист картона, на который начал наносить план холма и пещер с ископаемыми. Действие этого спектакля проходило как бы в трех уровнях. На вершине холма суетил Савеня со своими спутниками. Они мерили площадку вдоль и поперек, рассуждая, в какую сторону развернуть веранду и где поставить каменную стенку, чтобы при нужде из-за нее отстреливаться. Этажом ниже Аркаша с Мариной ползали по пещерам и ходам внутри холма, поражаясь тому, как же люди за столько веков не сообразили, что пещеры — это внутренности исчезнувших динозавров. Наконец, у подножия холма Минс Удаловым вели исследовательскую работу, стараясь представить, сколько же всего ящеров таится в холме. Между этажами царила временное перемирие. Тем более, что детали занятий соперников в соседнем этажу не были ясны. К примеру, Минц не подозревал о том, что Аркаша с Марины вместо того, чтобы лезть в хвост очередного динозавра, страстно целуются в кромешной тьме. И Марине, оказывается, совсем не страшно. В то же время дядя Веня не понимал, что там рисуют на картонке пенсионеры. Вернее всего, донос на него. Но к доносам он привык. Донос — это не более чем лишний расход. Заплати, и донос ликвидируют. Сейчас не сталинские страшные годы. Сейчас все гуманитарно. Нацеловавшись, молодые люди высовывались из очередной пещеры или расщелины и сообщали в устной форме, куда и как ведут подземные ходы. Они уже научились угадывать, причудливости ходов, биологические формы вымерших чудовищ. Мин с удаловым делали выводы, заносили их на рисунки, а дядя Веня думал о том, что холм надо будет укреплять. Это усложняло работы, но розочка была категорически настроена. Коттедж должен возвышаться именно здесь и нигде кроме. Иначе не удастся приподняться над смушкой, терахтиняном и авторитетом, известным под кличкой «Спиртзавод». В рабочих проблемах дядя Веня всегда брал верх, но дела хозяйственные и семейные решала Роза. У нее была цепкая житейская хватка. Недаром она в свое время засадила папу в тюрьму, потому что он не давал маме денег на мясо и масло для четверых детишек. Веня решил залить ходы и пустоты цементом, чтобы коттедж стал как вкопанный. Все три группы исследователей закончили работу примерно в одно время. Дядя Веня с семьей, безутешные, охваченные различными подозрениями Катериной и проголодавшимся Ральфом, который, правда, сумел поймать ворону и сожрал ее с перьями, умчались на джипе. Компания Минца пошла домой пешком. Они были взволнованы. Действительность превзошла все ожидания. Хотя дядя Веня и убеждал всех, что испепелил мэра метким выстрелом из спецоружия, уверенности в том он не испытывал. Так что добравшись до дома, Спустился с цепи Ральфа искать Лебедянского по городу. Где-то тот скрывается и намекнул Ральфу, как найдешь, сразу загрызи, и чтобы ничего гуманитарного. Катерина попрощалась и пошла домой пешком. Только до дома не дошла, а присела поплакать на набережной, на одной из скамеек, покрашенных по приказу ее мужа. О, как она раскаивалась в своем легкомысленном поступке! Академик съел первое и половину второго в диетической столовой номер один, после чего его отвезли в реанимацию. Слава богу, обошлось. Он лежал в коридоре, ждал очереди на капельницу и размышлял о том, как достать трицератопса. Все крепко спали, кроме дяди Вени и Катерины. Катерина тихо плакала, ей было неуютно в холодной постели. К тому же Ральф не обращал на нее внимания, Он так и не пришел на ночь. Веня привез на вершину холма бетономешалку. Ее пришлось поднимать туда спецкраном, доставленным за два часа из Катласа специальным дирижаблем. Бетономешалка твердо встала на вершине холма. Веня хотел начать строительство на рассвете, потому что боялся враждебной бумаги. Но понимал, что если первый этаж к обеду будет возведен, никакой враг не посмеет выселить хозяина. К тому времени, когда бетономешалку подняли на холм, Бригада буровиков, присланная из Юрги, начали бурение штольни для заливки пустот. Веня стоял рядом. Он любовался собой. Луна светила ему в затылок, периодически закрываемая несущимися облаками. Разбуженная грохотом кукушка начала предсказывать дяде Вене долгую жизнь. Она не успела досчитать до пяти, как бетономешалка, которая весила несколько тонн, проломила потолок верхней пещеры и медленно ухнуло внутрь холма. Только радиатор и передние колеса торчали наружу. Дирижабль уже улетел, и некому было вытащить монстра из недр холма. Дядя Веня кинулся на землю, принялся колотить кулаками по траве и сосновым иголкам. Такого поражения он еще не знал. Из земли вылез перепуганный, весь в грязи и серой почве шофер, и принялся костерить заказчика. Как назло, рядом не было Ральфа, который должен был разыскивать Лебедянского, а сам сидел на берегу реки Гусь возле Краеведческого музея и выл на Луну. Профессору Минцу снился страшный сон. Человек, похожий на дядю Веню, вооруженный небольшой пушкой, стоял на Гуслярской улице и ждал, когда из-за угла появится динозавр. Динозавр шел мирно, читал на ходу книжку, а если наступал на кого из прохожих, то бросил прощения. Да прохожие и не сердились. Свой динозавр замеренный. И тут дядя Веня поднял пушку и выпустил в динозавра ядро. Динозавр упал, уронив книжку, и тут на инвалидной коляске появился академик Буэрак, светила отечественной палеонтологии, личный друг Кювье. Светила вопила. Какого брахиозавра загубили мерзавцы? На что Минс ответил. Их осталось восемь. В ужасе Минс проснулся. За окном лишь начало светать. Вороны неспокойной и крикливые стаи летели к лесу. От реки несся босовитый собачий вой. По улице шел разорённый дядя Веня и рыдал. Профессор Минс пытался заснуть, но сон не приходил. Минс понимал, что ночной кошмар явления пророческое. Что-то случилось с очередным динозавром. Когда тем же утром Лев Христофорович добрался до холма и увидел тот из пропасти радиатор бетонной мешалки, то готов был рвать на себе волосы. Только волос уже давно не осталось. Вскоре подошли Марина с Аркашей. Они не выспались, но не потому, что вы думаете, а из-за научного рвения. На рассвете они протиснулись между бетонными шалкой и стенкой пещеры и выяснили, что машина раздавила голову и шею крупнейшей из живших на земле рептилий. Урон был непоправимый. Сколько у нас осталось динозавров? мрачно спросил профессор. Шесть, ответила Марина. Но один без хвоста. «Меньше, чем негритят», — заметил профессор. Он имел в виду известное произведение Агаты Кристи, в котором все негритята по очереди погибают от руки убийцы. «А у меня все еще нет идеи», — вздохнул Минс. «Я старый, никуда не гожусь. На свалку меня, на свалку». Низко, чуть не касаясь вершин деревьев, в сторону города пролетел американский космический корабль многоразового использования «Челленджер». «И чего ему у нас надо?» – спросил Аркаша. «Кто ему позволил?» Но разрешение у Челленджера было, потому что из реанимации академик Буэрак связался с американским президентом. Президент уже знал о динозаврах, но США пока не вмешивались во внутренние дела России. Буэрак сказал, что ему срочно нужна инвалидная коляска с автоматическим управлением. Президент позвонил известному парализованному физику Хоукинсу и спросил, нет ли у него ненужной коляски. Хокинс тут же согласился помочь коллеге. Чтобы не тратить времени понапрасну, коляску сразу погрузили на Челленджер, который готовился к совместному полету с российско-китайским экипажем. Российские ВВС дали добро, у них не оставалось выхода, и Челленджер повез коляску академику. В момент снижения Минса со спутниками его и увидели. К сожалению, в памяти компьютера Челленджера, который знает все, не оказалось плана великого гуслера. Поэтому, спуская на парашюте коляску, американцы промахнулись, и упакованная в жаропрочную оболочку коляска опустилась на территории дачного кооператива «Земляничка». Обитатели его как раз собирали урожай картофеля. В небе кружил американский корабль, и с него повторяли громкую просьбу «Нашедшего коляску немедленно отвезти ее в реанимацию первой больницы». Огородники развернули оболочку и полюбовались иностранной коляской. А потом откликнулись на просьбу. Услышав их приближение, академик выпрыгнул навстречу кооператорам из окна. Кооператоры исчезли, и оказалось, что у коляски нет колес. Кто-то успел их снять, пока ее везли в больницу. К счастью, как раз в это время в великий гусляр прибыли ученики академика Буэрака, студенты и аспиранты, во главе с его семнадцатой женой Машенькой Буэрак, подружкой правнучки старшего сына Буэрака от четвертого брака. Жена и ученики подняли кресло с учителем и понесли к холму. Пока они несли коляску, снабженную небольшим атомным двигателем и автоматической рукой, которая непрестанно записывала мысли пассажира, в доме дяди Вени шло совещание основных авторитетов Вологодской области и Ямалоненецкого автономного округа. Для преступного мира возведение коттеджа на вершине холма стало делом чести, доблести и славы. Никогда еще противостояние зла и добра в Великом Гуслере не достигало такого накала. Цель преступного мира состояла в том, чтобы любой ценой прекратить уничтожение отпечатков ящеров и извлечь из пещеры хотя бы несколько чудовищ. Решение было где-то близко, вертелось возле уха, мелькало в глазах. Цель академика Буэрака, который как раз приближался к холму, была несколько иной. Он понимал, что ему осталось недолго жить на земле. Вся медицина мира, поставленная на службу его дыхлеющему организму, не сможет удержать его на этом свете. Образ трицератопса, созданный многочисленными исследованиями и реконструкциями академика, и вызвавший столько возражений со стороны завистливой научной общественности, не имел до сих пор настоящего вещественного подтверждения. И оставался открытым вопрос, лакал ли он воду из водоемов, опускаясь на колени или просто вытягивал шею. Академика Буэрека охватывал ужас при мысли о том, что сделают завистники с его научным наследием. Судьба Чарльза Дарвина, беззащитного после смерти перед лицом юных генетиков, заставляла его цепляться за жизнь. А как хотелось порой умереть и отдохнуть. Вы можете понять великого ученого. Его не столь интересовала судьба ящеров вообще, негативы которых были закованы в холме. Его интересовал именно трицератопс. Именно его желал увидеть академик Буирак и насладиться своей научной прозорливостью. Цель Аркаджи заключалась в том, чтобы завоевать сердце прекрасной Марины и, может быть, немножко прославиться в качестве первооткрывателя помпейской породы динозавров. Впрочем, благосклонность Марины была важнее славы. Цель Марины заключалась в том, чтобы отрастить волосы. Ей казалось, что девушка с такой прической, вернее, отсутствием ее – не может завоевать сердце Аркадия. У Анатолия Лебедянского цели не было, потому что он мчался сквозь время, может быть, к счастью и для себя, и для окружающих. А вот его жена Катерина металась от одиночества, оставленная всеми и ненавидящая своего дядю Веню, который все подстроил. О своей роли в этих событиях она предпочла не вспоминать. У Корнелия Удалова была своя цель – в очередной раз прославить родной городок и землю вообще, что ему раньше не раз удавалось. Можете себе представить, сколько различных и противоречивых целей были у действующих лиц нашей драмы. Ближе всех к осуществлению своей задачи был, конечно же, академик Буйрак. Несмотря на то, что материально преступный мир его подавлял, Буйрак пользовался поддержкой мировой общественности, не знавший, что у престарелого академика обуял вирус тщеславия и пока Мин с Судоловым обсуждали, как бы вытащить динозавров, не повредив пещер, пока Аркадий с Мариной думали о взаимности, пока авторитеты искали пути в Кремль, чтобы нейтрализовать действия исчезнувшего Лебедянского, академик, окруженный толпой учеников и влекомой супругой, уже приблизился к холму. Его интуиция говорила, вход трицератопсу справа, под корнями вон той сосны. «Крошка!» — сказал академик, обращаясь к молодой жене. — Я тоже по тебе истосковалась, — ответила жена, ложно истолковав слова мужа и потянувшись к нему для поцелуя. Академик мягко отстранил тоскующую женщину и сказал. — Не здесь, не здесь. Сначала сделаем динозавра. — А потом ребеночка, — взмолилась молодая жена, которая боялась, что предыдущие жены и дети отсудят у нее дачу и квартиру, если брак не будет подкреплен младенцем. Ученики зашикали на молодую жену. «Несите гипс», — сказал академик. Одни из студентов образовали живую цепочку до мастерской скульптора «Разгуляй-Гуслярского», у которого академик прикупил весь запас гипса. Другие тоже цепочки протянулись до ручья, из которого черпали воду и передавали друг другу. А третьи, самые приближенные, заливали жидкий гипс в отверстия пещеры. Делали это быстро, потому что гипс не должен был затвердеть раньше, чем заполнит всю полость. Наконец молодая жена закричала «Есть заполнение!». Она начинала жизнь как ассистентка богатого дантиста, который не смог на ней жениться, потому что ему не позволила мама. Но некоторые слова запомнила и знала, как проходит канал зуба. Поэтому вся операция с динозавром казалась ей похожей на пломбирование. «А вот теперь, — сказал академик Буэрак, — начинается самое трудное. Вам предстоит разрушить каменную оболочку, которую заточен...» «Наш птенчик, сейчас моя супруга раздаст вам портативные отбойные молотки. Приступайте!» Над холмом, над лесом поднялся такой грохот, что встревожил профессора Минца, который вскочил и побежал, забыв о возрасте и болезнях. Марина и Аркадий с разных сторон кинулись к холму, а главные уголовные авторитеты расселись по своим джипам и тоже взяли курс на заповедник мертвых динозавров. И все они опоздали. Добрые и шустрые ученики академика Буэрака успели превратить в пыль западную часть холма, и из этой темной пыли, подобно белому фениксу, поднимался могучий трицератопс, одно из самых причудливых созданий, порожденных фантазией небесных сфер. Прибежавшие и приехавшие оппоненты академика толпились на краю поляны, опасаясь подойти ближе, потому что ученики Буэрака продолжали обкусывать и обсверливать камень превращать в порошок то, что природа надежно и нежно хранила более пяти миллионов лет. «Один из них утоп», — произнес профессор Минц. «Осталось, осталось...» Он обернулся к Марине. «Пять динозавров», — сказала девушка. «Пять пещер». «Я опять просчитался», — сказал Минц. Он не мог даже укорить академика, потому что тот не услышал бы его за шумом отбойных молотков. Глаза Буэрака сверкали. «Именно вставал на колени!» — кричал он. «Кто вставал на колени?» — кричал Минц. «Трицератопс! Смотрите, смотрите все! Вы видите мозоли на коленях! Мое гениальное предвидение оправдывается! Он часто опускался на колени во время водопоя!» И Именно в этот момент научного триумфа академика Буэрака на площадку перед холмом выехали тринадцать джипов вологодских и ненецких авторитетов. Из переднего выскочил нервный дядя Веня и увидел трицератопса белого цвета. Громадное чудовище нависало над группой людей, столпившихся у холма. Можно понять дядю Веню, который решил, что ящера сделали специально для того, чтобы не дать ему построить себе скромную виллу на вершине. «Жальф!» — закричал дядя Веня. «Огонь!» Не теряя ни секунды, Ральф оскалился и начал палить по динозавру, уникальному экземпляру мезозойской фауны из всего имевшегося у него оружия. Оружия у него оказалось много и разного. Надо сказать, что пальба в среде уголовников считается заразительным занятием. Вологодские и ненецкие братки дяди Вени тут же включились в пальбу. Куски гипса отлетали от динозавра, несколько пуль попало в мозоли, на его коленях. «О, нет!» — закричал академик Буирак. Движимый лишь силой духа, так как колеса его инвалидной коляски были украдены кооператорами, он взвился в воздух и с некоторым опозданием заслонил своим тщедушным телом несчастного трицератопса. Разумеется, стрельба прекратилась, но не сразу. Академик Буирак упал на землю возле останков динозавра. Его лицо разгладилось и приобрело выражение торжественное, и умер умиротворенные. Академик умер, завершив свой многолетний жизненный путь последним научным подвигом. Он не только разрешил все споры касательно анатомических особенностей трицератопсов, но и спас, по крайней мере, так ему казалось, ископаемое животное от рук вандалов. «Вы убили!» — кричала супруга академика, склонясь над безжизненным телом гения. «Лауреата Нобелевской премии! Нет вам прощения!» Вся атмосфера этой древнегреческой трагедии была настолько впечатляющей, что ужас охватил криминальных авторитетов. Они задрожали и начали отступать к джипам. Но не успели дойти до машин, потому что прозвучал голос сверху, где на бреющем полете пролетал корабль «Челленджер». «Ты будешь отмещен, академик Буйрак. Нет пощады убийцам!» Бандиты, домушники, грабители, насильники и убийцы кинулись было в разные стороны, Но не тут-то было. Челленджер спустился почти к самой земле, из него выпала тонкая и прочная сеть, которая накрыла сходку, и в мгновение ока все визжащие, ревущие, угрожающие карами бандиты были связаны, сплетены и отправлены в недра корабля. После чего Челленджер вышел на высокую орбиту и с нее взял курс на малоизвестную науки десятую планету. Слышали они? Может быть, вы, уважаемый читатель, не очень хорошо разбираетесь в теоретической астрономии, так что я открою вам глаза. Вас морочат. В Солнечной системе планеты больше, чем учат в школе. Так называемая «десятая планета» находится на том же расстоянии от Солнца, что и наша Земля. Увидеть ее с Земли невозможно, так как не только расстояние от светила одинаково, но и скорость обращения вокруг Солнца точно совпадают с Землей. Но есть любопытная деталь. Десятая планета всегда находится на той стороне нашего светила, прячется за его лучами. Достичь ее нетрудно. Поднимись с Земли и подожди, пока она к тебе прилетит. О существовании десятой планеты известно давно, но правящие круги как в СССР, так и в США скрывали правду от народов, надеясь использовать ее в своих целях. И если кого-нибудь посещала крамольная мысль, а нет ли чего по ту сторону Солнца. Его немедленно ликвидировали. В частности, это случилось с советским писателем-фантастом Беляевым, который опубликовал, ничего не подозревая, повесть «Десятая планета». Вскоре после этого он был найден мертвым от неизвестных причин. За ним скончались редактор книги, корректор и еще через шесть лет директор типографии, что говорит о многом. На сегодняшний день стоит проблема заселения «Десятой планеты», что делается в страшном секрете. Туда и были отправлены бандиты из Великого Гуслера. Об их судьбе и судьбе Десятой Планеты мы расскажем особо. Единственный, кто не пострадал, был охранник Ральф, который в той эмоциональной суматохе исполнил свою давнешнюю мечту и окончательно превратился в собаку. Большой рыжий пес, задрав хвост, побежал в Гуслеру. В лесу собаке делать нечего. Менцы удалов обнажили головы и Минц, думая о своем, произнес. «Один из негритят пошел гулять по саду. Осталось... Сколько у нас осталось динозавров?» «Немного», — ответила Марина. «Если не принять мер, их будет еще меньше». И тогда тревожную тишину разорвал голос профессора Минца. «Эврика!» Лев Христофорович пригласил всех к себе в кабинет. Он был похож на знаменитого сыщика Пуаро, который сбрил усы, но не оставил привычки собирать свидетелей и подозреваемых, чтобы поведать им о работе своих серых клеточек. Сначала он открыл дверцу холодильника и вытащил оттуда литровую бутылку воды. «Мое открытие, в сущности, не является таковым», — сказал он. «Надо было просто вспомнить». Он поболтал бутылкой, Все смотрели на нее как завороженные, потому что не знали, что намерен рассказать профессор. А вдруг бутылка взорвется у него в руке или из нее полезет конфетти? «Может быть, вам приходилось читать или слышать, — продолжал он, — что вода обладает свойством близким к памяти?» «Ну да», — быстрее всех ответила отличница Марина. «Но я всегда думала, что это даже не фантастика, а спекуляция. На наших слабостях всегда наживаются шарлатаны». — Вот именно, — согласился Минц. Тем не менее, вода обладает способностью запоминать чуждые ей вкрапления. Проверено, что по мере уменьшения процента содержания в ней, скажем, духов Шанель, вода все равно сохраняет этот аромат, даже когда в литре воды остается лишь один атом духов. Впрочем, это сложная проблема, и вам она не по зубам. И, кстати, никакого отношения к нашим заботам она не имеет. Минц поставил бутылку на стол. Удалов сразу взял бутылку и посмотрел на свет. Он привык все проверять. «Важно, что вода запоминает». «Даже если мы в это не верим?» спросила Марина. «Милая девочка», — сказал профессор Минц. «Ученые по своей сути люди неверующие. Они стараются проверить все, что говорят им фанатики, сплетники, жулики или бывшие математики. Понятие «опыт» — как критерий истины для нас всего дороже. Если я вам докажу на опыте, что вода может помнить, это предположение перейдет в область фактов». «Я вас поняла, Лев Христофорович», — откликнулась Марина. «Память воды — вот ключ к создании динозавров. Но одно дело запомнить запах. А способна ли вода запомнить форму?» «Чепуха», — сказал Удалов. «Совершенно с тобой согласен», — откликнулся Минц. Обычная вода форму не запомнит. Надо ей помочь. И вот тогда я синтезировал формал компакт Как вам идея? Все согласились, что идея отличная, хоть ничего и не поняли. Если к 100 объемам воды прибавить 0,02 объема формал-гидрозол-компакта, то вода приобретет свойство вспоминать и воспроизводить форму сосуда, в котором она находилась прежней. «Проверим эту гипотезу». Минц достал из пищечного коробка комок прозрачного пластика, развернул его в пакетик и велел удалову перелить в него воду из бутылки. Затем ловко перехватил пакет вверху и завязал узелком. Получился прозрачный пакет полной воды. «Смотрите, друзья!» — воскликнул Минц. Друзья смотрели, не отводя глаз. Подумав минуты две, пакет с водой вдруг начал менять форму. задрожал, задергался. Малу-помалу принялся вытягиваться кверху, становиться все более похожим на грушу. На этом он не остановился и все тянулся, пока не превратился в точную копию бутылки. В комнате раздались аплодисменты. На глазах у свидетелей родилось очередное великое изобретение профессора Минца. Лев Христофорович был несколько смущен. «Ну, полно!» – произнес он. «Это все пустяки» однако было видно, что он польщен признанием. «Итак, что мы делаем дальше?» — спросил профессор. «Если наполнить памятливой водой пещеру, — сказала догадливая Марина, а затем воду слить и наполнить ею некий подвижный и пластичный мешок, то он примет форму динозавра». «Ну и что?» — спросил Аркадий. «Так и будем держать животное в мешке?» «Нет», — возгласил профессор. «После обработки мешок потеряет мягкость» станет твердым и прочным, то есть пустотелым динозавром. Подобный химический процесс мною тоже разработан». С этими словами профессор побрызгал из маленького пульверизатора на мягкую бутылку с памятливой водой. Через две минуты оболочка бутылки помутнела, Минс щелкнул по ней ногтем, оболочка отозвалась звоном, словно тонкое стекло. Затем Минс взял с полки кусачки и одним ловким движением срезал верх горлышка он опрокинул бутылку, настоявшую на рабочем столе оцинкованным тазом, и вода полилась в таз с легким, приятным журчанием. Убедившись в том, что бутылка пуста, Лев Христофорович пустил ее по кругу. Бутылка оказалась легкой, словно была сделана из бумаги. Скорее, как подумал Удалов, материал напоминал оболочку осиного гнезда. «Осторожнее, коллеги», — попросил Минц, — «не раздавите ее. Пока эта бутылка — единственное доказательство моей правоты». «Нелегко будет», — сказал практичный Удалов. «Это ж сколько воды надо привезти к холму». «Надо будет с пожарными поговорить», — предложил Аркадий. «Патриоты они или так просто в городе живут?» «Тогда не трать даром время», — сказал Минц. «Иди к пожарным». Пожарным все-таки послали Марину. Марина побаивалась этих строгих и мужественных людей. Когда она вошла, пожарные играли в карты, а некоторые отдыхали в ожидании вызова. «Друзья мои!» произнесла красивая девушка Марина. «От ваших действий зависит честь и слава нашего города». Пожарные бросили играть в карты, перестали отдыхать и обернулись к Марине. В холме боярской могилы заключены изображения динозавров, которых нет больше нигде в мире. Их надо спасти. И далее Марина изложила суть дела, включая открытие профессора Минца. Пожарные смотрели на Марину доверчиво и внимательно. «Бывают девушки, которым хочется верить». Особенно неизгладимое впечатление произвела девушка на лейтенанта Попова Владимира, того самого, кто получил благодарность по области за умелые действия по организации тушения коровника в Чутькове. А когда Марина, чтобы подкрепить свое выступление, стала показывать альбом академика Буэрака «Палеонтология не для всех» и репродукцию картины Карла Брюллова «Последний день Помпеи», лейтенант Попов приблизился к ней на расстояние локтя и стал пожирать глазами. Он не очень прислушивался к содержанию ее слов, но был готов потушить ради нее вулкан Ключевская сопка, или даже зажечь что-нибудь совершенно негорючее. После исполнения миссии в пожарной команде Марина пошла на набережную гулять с Аркадием, где она призналась в том, что ей понравился один пожарный лейтенант, но не в смысле любви, а в смысле уважения. И тогда Аркадию этот лейтенант не понравился, и он был прав потому что именно в эти минуты второй расчет лейтенанта Попова мчался по дороге к известному нам холму. Лейтенант Попов приказал остановиться у холма и послал сержанта Черенгарова из горных Магометан обследовать крутые склоны с целью найти вход в пещеру, где таится оболочка динозавра. Тем временем другие сотрудники пожарной команды разматывали шланги, устанавливали насос и налаживали связь с ручьем, который протекал неподалеку от холма. Лейтенант спешил, надеясь, что, совершив подвиг и наполнив водой пещеру динозавров, он добьется благосклонности Марины. Весь вечер пожарный расчет качал воду из ручья в пещеру номер три, которая представляла собой внутренность уникального тираннозавра. Вода текла, но не заполняла пещеру, потому что в пещере были отверстия. Когда стемнело, расчет потребовал соблюдения кодекса о труде, раз уж нет загорания и опасности для жизни населения. Слушай, лейтенант, От имени расчета сказал Черенгаров. «Завтра с утра приедем и еще накачаем». Несмотря на возражения лейтенанта, пожарная машина укатила. Все пошли по домам, а холостой лейтенант Попов пошел гулять по улицам в надежде встретить Марину. И надо же, встретил. Холодно расставшись с Аркадием, она как раз возвращалась домой при скорбном настроении. В конце концов Аркадий не имел никакого морального права ревновать ее к совершенно безвинному лейтенанту. И тут лейтенант встретил ее на тихой вечерней улице. Был он невелик ростом, без фуражки, отчего его светлый хохолок взметнулся к небу, как протуберанец. «Марина», — сказал лейтенант, — «временные удачи нас не остановят. Как говорится, я сделал все, что мог». «Что вы сделали?» — вдруг испугалась Марина. «Она ведь ни о чем лейтенанта не просила». «Как и было задумано», — ответил лейтенант. «Расчет номер два выехал в объект Боярская могила, где произвел учебные работы по заливанию водой» существующих в холме пещер. Однако на настоящее время пещеры удалось затопить не полностью. Так что ваш профессор... Так что ваш профессор, о котором вы так увлекательно рассказывали, может добавлять в воду свои средства для ее затвердения. «Господи!» — поняла Марина. «Как же плохо я им все объяснила!» «Что вы наделали?» — воскликнула девушка. «Вы все погубили!» «Ничего подобного!» — обиделся лейтенант. «Все, как вы объяснили!» Оставив огорченного лейтенанта на улице, Марина побежала к Льву Христофоровичу. «Одно плохо», — заметил пребывавший там же Удалов. «Вода в ручье протекает сквозь кожевенные мастерские». «Дубильные стоки?» — спросил Минц. «Если бы только», — вздохнул в ответ Удалов. Решено было идти к холму на рассвете. Утром подтвердились наихудшие подозрения профессора Минца. Оказывается, едкая вода из ручья — которые накачивали в пещеры пожарные, сожрало, смыло, стёрло нужные детали шкур динозавров. Остались лишь приблизительные формы. Четыре негритенка пошли купаться в море, заметил профессор Минц. Четыре негритенка резвились на просторе. Сколько пещер погубили наши старательные помощники? Три нижних и сколько осталось? Позыреваю, сказал Аркадий, что они не тронули верхнюю. «Последнюю». «Что ж», — сказал Минц, — «я проиграл битву с современностью. Пятьдесят миллионов лет отпечатки динозавров спокойно ждали своего часа в этих пещерах. И вот за три дня мы коллективно умудрились погубить почти все пещеры. Заслуживаем ли мы снисхождения в виде последнего динозавра?» «Вряд ли», — откликнулся Аркадий. «Будем считать, что их и не было», — добавил Удалов. Но Марина не согласилась. «В то же время, — сказала она, — Лев Христофорович совершил, по крайней мере, одно великое открытие и несколько небольших, а наш город избавился на время от преступного мира». «Спасибо за комплимент», — отозвался Лев Христофорович. «Но, к сожалению, путь в пожарную команду нам закрыт. Второй раз они туда не поедут. Впрочем, я и сам их туда не пущу». «Что же делать? — испуганно спросила Марина, которая чувствовала себя виноватой». Ну чтобы этому лейтенанту влюбиться в профессора Минца, а не в нее. Нам поможет тот, ответил загадочно Минц, кого с нами нет и быть не может, кого нет ни на земле, ни в космосе. Сказав эту туманную фразу, Минц поспешил к городу по изученной за эти дни протоптанный, глубоко изъезженной и разбитой различными колесами лесной дороге. Вы что-нибудь поняли? спросила Марина. Кажется, я понял, ответил Удалов. — Оставайтесь здесь и берегите последнего динозавра, пущего своего ока. И чтобы потом не оправдываться, простите, нам было некогда, мы отвлеклись, мы целовались. — Как вам не стыдно! — воскликнула Марина. — Если я буду неправ, — отозвался Удалов, — то вы кинете в меня камень, как только я вернусь. Удалов оказался неправ. Они не стали целоваться. Их любовь подверглась в тот день первому серьезному испытанию. Аркаша не мог простить Марине лейтенанта Попова, а Марина не могла простить Аркаше подозрений, связанных с лейтенантом. Так что они берегли пещеру, а тем временем старшее поколение, Минс Судоловым, добежало до своего дома, где Минс включил компьютер, чтобы вычислить, каким образом удобнее всего прервать полет во времени мэра великого гусляра Анатолия Лебедянского. Через сорок минут Анатолий Борисович сидел на полу посреди кабинета, по его лицу гуляла блаженная улыбка. «Как славно!» С облегчением вздохнул Удалов. «С этими путешествиями во времени у меня всегда переживания. Боюсь, что вместо человека явится его нога или правое ухо». «Удалов, оставь свои глупые шутки», — оборвал его Минц и обратился к Лебедянскому. «Вы должны помочь уверенному вам городу». «Да, городу». И тут Лебедянский все вспомнил. «О, нет!» — закричал он. «Только не это! Где гангстеры? Где убийцы?» Я хочу снова в прошлое или будущее. «Молчать!» — прикрикнул на мэра Минц. «Судьба города в ваших руках!» «А дядя Веня?» «Да отстаньте вы с вашим дядей Веней!» — озлился Лев Христофорович. «Нет больше дяди Вени!» «А где он?» «На десятой планете». «Это далеко?» «Около миллиона километров». «Отлично!» — обрадовался Лебедянский. «Но динозавры в опасности!» — заметил Минц. «Какие еще динозавры?» И тут Лебедянский вспомнил историю с отпечатками динозавров, из-за которой он и загремел в рюкзачок времени. Как человек опытный, получивший пионерскую и комсомольскую закалку, он быстро приходил в себя. «Доложите обстановку», — потребовал Лебедянский. «Каким образом удалось обезвредить преступную группу? Каково состояние первобытных ящеров на настоящий момент? Есть ли связь с Москвой? На общественности... Кстати, у меня никто не успел подсидеть». Мин Сударловым доложили обстановку, включая ситуацию с памятливой водой. Лебедянский был огорчен. Он предполагал, что ящеров окажется так много, что в городе удастся открыть специальный музей, куда будут приезжать со всего мира. Он осознал, что надо спасать последнего динозавра, иначе все, включая его путешествие во времени, окажется пустой затеей. — Что ж, спасибо, товарищи, — сказал он. — Будете сопровождать меня в мэрию на предмет организации работ. «Жаль, что меня в эти дни не было в городе. К несчастью, вы напортачили. Нет, нельзя вам доверять такие ответственные задачи». Лебедянский продолжал выговаривать Минцу за плохую работу, пока они шли до мэрии. Секретарша Лебедянского, уже украсившая его портрет черным бантом, и сотрудники, успевшие украсть из кабинета Лебедянского все авторучки, блокноты и даже настольный календарь, в ужасе разбежались по углам, понимая, что гнев начальника будет справедлив и ужасен. Лебедянский сразу сообразил, в чем дело, и с внутренней улыбкой подумал о том, что судьба подсунула испытание его сотрудникам. Без лишних слов он прошел к себе в кабинет, мысленно подсчитал урон и принялся зазваниваться с городскими службами, где также оказалось немало виноватых. Когда через сорок минут Минз Удалов, сопровождавшие Лебедянского, в его машине подъехали к холму Боярская могила, туда уже подтягивалась техника. Сначала две красные пожарные машины со шлангами и насосами. Такого же цвета большая цистерна с водопроводной водой, открытая сверху и оттого похожая на кастрюлю без крышки. Грузовик со штукатурами, чтобы заделать в пещере все щели и дырки, через которые могла вытечь памятливая вода. Ну и, конечно же, скорые. Ведомые Удаловым и лично Лебедянским, водопроводчики и штукатуры скоро заложили щели. Пожарные принялись качать в пещеру воду из цистерны, для чего протянули наверх шланги и установили насосы. Когда воду из цистерны перекачали наверх, Минц устлал кастрюлю тончайшей пленкой и дал сигнал, чтобы воду выпустили из пещеры наружу. Через те же шланги вода полилась обратно в кастрюлю. И тут началось сказочное зрелище. Вода наполнила кастрюлю, после чего Аркаша с Мариной стянули сверху края пленки и заклеили ее скотчем. Вода осталась в ней, как колбаса в оболочке, и тут же начала шевелиться, пучиться, лезть кверху, будто внутри пленки двигался некто невидимый, желавший встать и распрямиться. Пленка приняла форму груши, с стебельком кверху и продолжала вытягиваться. Превращение растянулось минут на пятнадцать, но никто за это время даже не пошевелился. Вот он стоит в открытой цистерне, свесив хвостовища и подняв голову на длинной шее, прозрачный, сверкающий, дрожащий, туго схваченный тончайшей радужной пленкой. Профессор Минц, побледневший от торжественности момента, вытащил из кармана небольшой цилиндр. В нем хранился порошок, способный превратить гибкую пленку в твердую оболочку. После этого можно выбить воду, а пленку заполнить чем-то более прочным. «Давай!» приказал Лебедянский. Он наконец-то убедился в том, что заслужил Нобелевскую премию как член небольшого коллектива «Открывателей суперпленки». В то время как мысли Минца, Удалова и юных друзей были заняты динозавром и мечтой сохранить его для потомства, Лебедянский, истинный руководитель, о динозавре не думал. «Динозавр — это прошлое, тогда как настоящий вождь всегда смотрит вперед. Оборонка отвалит миллиарды, проблема камуфляжа отпадет сама собой». Налил в пленку жидкий танк, утвердил его, покрасил, и вот стоит сто танков. Настоящие же танки спрятаны в лесочки. А транспорт? Налил памятливой воды в бочку, привез на место назначения, окутал пленкой минца и получай башню электропередачи, которую иначе пришлось бы тащить на трех трейлерах. А шпионаж? Увозишь из вражеской страны выдулку лимонада. А это не лимонад. — Нет, это важнейший и секретный прибор, который скопирован тайком. Домой вернулся, залил воду, пленку. Вот тебе и украденный прибор. Вот вам и метод лебедянского Минца. Мэр поднял руку, чтобы дать приказ Минцу, но не успел. Грохот моторов заполнил воздух. Шесть, а может быть, семь зеленых вертолетов зависли над поляной. — Всем стоять! — раздался мегафонный крик сверху. «Не с места! Проводится федеральная операция!» Из вертолетов начали выпрыгивать люди в камуфляжной одежде и шерстяных чулках на головах. И тогда Удалов понял, эти сначала будут действовать, а потом уж разбираться. «Дошли мои сигналы до Москвы!» — подумал Лебедянский. но «Лучше бы не доходили!» «У нас всего один динозавр!» — подумал Минц. «И неизвестно, что сейчас предпримут сотрудники госбезопасности!» «Надо что-то делать!» – подумал Аркадий. «И на все про все есть несколько секунд!» А Марина мгновенно вытащила из косметички маникюрные ножницы и легким движением полоснула по тонкой пленке. «Ты что?» – ахнул Аркадий. «Ты все погубила!» «Молчи!» – приказал Лев Христофорович. «Может быть, это единственный выход!» Не успели камуфляжи окружить и положить на траву всех присутствующих, как вода вытекла из пленки и мирно заполнила цистерну. Майор крупного роста с мышцами Шварценеггера спросил. «То здесь старший?» Лебедянский попытался встать. «Лежать!» — крикнул майор. «Где ваши динозавры?» «А на что вам они?» — спросила Марина. «Молчать! Мы должны вывести динозавров в безопасное место!» «Их уже нет!» — сказал Минц. «Их уничтожили!» «Кто уничтожил?» «Это долгая история», — сказал Минц. «Расскажите. Загружайтесь в вертолет». Героев нашей истории загрузили вертолет, включая Лебедянского, на которого никто не обращал особого внимания. Водитель цистерны спросил. «А нам что делать?» И водители других машин, а также пожарные, врачи и строители, все стали спрашивать, а им что делать, раз они только исполняли приказы. «А вы давайте отсюда», — приказал майор, — «чтобы не мешать работам». И тогда все уехали, и пожарные машины, и скорая помощь, и цистерна с жидким динозавром. Минца и его друзей выпустили на следующее утро. Впрочем, их и не допрашивали, ждали сигнала из Москвы. Вместо сигнала из Москвы приехали специалисты. Правда, не совсем по динозаврам, а по целебным ваннам, потому что в компьютере произошла ошибка, и запрос на консультантов пришел не в институт палеонтологии, как можно было ожидать, а в Институт Бальнеологии. Тем временем спецчасть обследовала пещеры, но, к счастью, большого вреда не нанесла. Народу на холме и возле него скопилось множество, и до выяснения обстоятельств доступ в пещеры был закрыт. К сожалению, профессор Чукин из Института Бальнеологии отыскал все же небольшой целебный родничок, как раз в той пещере, где находился отпечаток последнего динозавра. Там специалисты разместили оборудование. говоря, что со следующего года в этой пещере Будет открыт небольшой курорт. Но это все дело грядущее. Нас же интересует, что делал профессор Минц, как только его отпустили. А он отправился прямиком в пожарную команду, откуда привозили цистерну. Слушай, отец, сказал ему водитель, я эту воду сразу слил. Чего и зря плескаться? Простите, произнес Минц. А цистерну вы помыли? Чего ее мыть? Ни кастрюля ни бойз. Ухмыльнулся водитель. «Можно взглянуть?» «Гляди, отец, чего не поглядеть?» Минс провел ладонью по внутренней стенке цистерны и потянул на себя тонкую пленку. Ту самую, в которой содержалась вчерашняя вода. Пленка была такой тонкой, что поместилась у профессора в кулаке. Он тяжело слез и пошел домой. Вскоре туда же пришли и остальные, за исключением Лебедянского. Его перехватила жена Катерина, которая искала прощения. Все были в траурном настроении, убежденные, что погиб и последний динозавр. Минс положил на стол блестящий комок. «Удалов, неси автомобильный насос», — приказал он. Пленку надули во дворе, заклеив порез скотчем. Получился динозавр. Минс посыпал пленку порошком, и пленка затвердела, как будто бумажная оболочка осиного гнезда. Все стояли вокруг и наслаждались видом динозавра. «Мы его покрасим», — сказал Удалов и поставим на площади. «Нет, нет!» — возразил Аркадий. «Сначала мы его наполним гипсом». «А еще копию можно сделать?» — спросила Марина. «Хоть десять!» — улыбнулся Лев Христофорович, любуюсь чудовищем. И в этот момент налетел ветер. Его оказалось достаточно, чтобы поднять динозавра в воздух. «Ах!» — воскликнули хором все присутствующие. В общем, крики звучало отчаяние. Динозавр, все еще полупрозрачный, плыл над городом Великий Гусляр, подобно аэростату воздушного заграждения во время войны. Глядя вслед динозавру, Аркадий подумал вслух. Сейчас с аэродрома в грязнухе 14 поднимут перехватчики. «А могут просто ракетой», — ответил Удалов. Так погибла великая находка. Хотелось плакать. Вытянув вперед шею, динозавр скрылся за деревьями. Взохнула Марин. «И кто нам поверит?» — вздохнула Марина. «Останутся первые сообщения академика Буйрака», — сказал Минц. «Насколько я понимаю, он успел дать информацию о нашем открытии». Они побрели домой. Начался дождик. В колеях быстро накапливалась вода, под ногами хлюпала. Дождь шел все сильнее. Молчали. «О чем тут будешь говорить? Слишком велика была потеря энергии, как моральной, так и физической». На площади у остановки автобуса стояли под зонтиками люди. Вместо автобуса с неба медленно спустился промокший, потому потяжелевший ящер, крупнейший, известный науке бронтозавр. Автобус, который стремился к остановке, вынужден был затормозить. Люди в очереди начали сердиться. «Чья скотина?» — кричали они. «Уберите ваше чудовище!» — голосили другие. «Мы будем жаловаться!» — вопили третьи. «У нас ведь принято сначала кричать, а потом думать». Марина опомнилась первой. Остальные стояли, как вкопанные, не в силах поверить своему счастью. В мгновение ока Марина сняла поясок, которым была подвязана ее французская кофта, и, сделав на нем петлю, закинула на шею динозавра и повела его за собой. «Осторожнее!» – кричал вслед Минц. «Дождь разошелся не на шутку, и на улицах людей почти не было». Незамеченные, они пришли во двор городского музея. Там было достаточно места для динозавра. Из окна выглянул директор. «Уберите его!» — кричал он. «У меня нет на него асигнований!» «Будут!» — крикнул удалов. Пока они припирались, Марина обошла ящера вокруг. Он был чудесен. В боку его она увидела странную впадину, совершенно квадратную, глубиной двадцать сантиметров. «Глядите!» — крикнула она. «Что это может быть?» «Если достанете мне дополнительные ассигнования на ремонт и навес, приму животное, а нет, ведите в цирк!» — кричал директор. Минц подошел к углублению. На пленке были видны полосы и круглые шляпки гвоздей. «Будут вам ассигнования!» — сказал он. «Пошли обратно в лес!» Его спутники начали было сопротивляться, но Марина не сомневалась в мудрости профессора. В конце концов, Аркаша пошел за Мариной, а удалов за минцем. Дождь хлестал, как на гравюре великого японского художника Хокусая, который рисовал его струи, словно толстые неразрывные линии или стрелы, пронзающие путников. Путники брели, наклонившись вперед и покорно принимая телом удары ливня. Казалось, дорога никогда не кончится. В лесу было еще хуже, потому что деревья подгадывали момент, когда под ними проходили люди, чтобы опрокинуть на них ведра холодной воды. Минцо тревожила мысль, что сказать сотрудникам госбезопасности, как объяснить свое появление. Ведь, бросаясь в неожиданный поход, он совсем запамятовал о присутствии там людей в черных чулках на физиономиях. Поляна открылась неожиданно. Стало светлее. Ни вертолетов, ни чекистов там не было. Не найдя ничего достойного государственного интереса, они улетели в Москву заниматься более серьезными делами. Помогая старшим, Молодые люди первыми проникли в пещеру. Здесь бойцы отдыхали и ожидали дальнейших указаний. На стенах и даже на потолке при свете фонаря можно было увидеть росписи и всевозможные граффити. На земле были обнаружены следы горячего супа. «Впрочем, — сказал Минц, — нашего бронтозавра можно будет восстановить. И это радует». Он подошел к четырехугольному выступу в стене, где находилась под брюшей бронтозавра. Сундук, наполовину ушедший в стену, был покрыт вековой пылью, и отличить его от прочих выступов было нелегко. Вытащить сундук из стены оказалось дело нелегким, но в конце концов друзья справились. Марина вспомнила, как в детстве боялась читать о похождениях Тома Сойера в пещере, где таился страшный индейец. Сейчас все повторилось, только без индейца. Замок, которым был закрыт сундук, за века заржавел и без труда бухнулся на пол. Внутри сундук был набит рухлядью, которую давно уже сожрала моль. Чихая и откашливаясь, они вывалили рухлядь на пол. Боялись разочарования. И ведь не исключено, что разбойник Крутояр хранил в сундуке только дорогие одежды ограбленных современников. К счастью, в глубине сундука отыскали ветхие мешочки, полные серебряных монеток невзрачного вида. «Копейки, полушки и грошики», — сообщил Лев Кристофорович. Для музея представляют большую ценность. Хоть навес на них не построишь». А на самом дне обнаружились небольшие слитки золота, аккуратные, как из-под станка. «Из-под станка», — сказал Минц. «Откуда?» — удивилась Марина. «Такие выдают путешественникам в Институте темпоральных исследований. Видно, один из них попал к разбойникам в лапы. Надо осторожнее путешествовать». «Спасибо тебе, наш неведомый коллега из будущих времен, который пожертвовал жизнью ради науки. Твое золото, полученное на путевые издержки, поможет нам построить навес для динозавра». Они сдали золото и серебряные монетки в музей и разошлись по домам. У всех началась ангина. С тех пор прошло полгода. Бронтозавр стоит во дворе музея. Над ним построили стеклянный купол. В гостляре теперь... Немало японских туристов. А недавно приезжал Спилберг. Лебедянский более или менее примирился с женой, потому что развод неблагоприятно сказывается на имидже, а он собирается баллотироваться на Вологодского губернатора. Раз в неделю Толик штурмует Минса, чтобы тот поделился с ним секретом пленки и памятливой воды. ФСБ он к этому не подключает, потому что боится. В таком случае никаких надежд на Нобелевку у него не останется. Минц уверяет, что тема еще не доработана. Остальные живут по-старому. Если не считать того, что на будущей неделе Марина выходит замуж за Аркадия.